Главные герои убитым мной. Глава 8, часть 1. Все начинающие охотники должны пройти процесс дебюта, чтобы стать профессиональным охотником. Это также было местом для возможностей во многих отношениях, потому что хотя вы всё ещё могли устранять аномалии в качестве F-ранга, в команде профессиональных охотников, помогающих вам и получивших профессиональную лицензию, это была возможность быстро получить ранги. и присоединиться к хорошей гильдии, если вы хорошо выступите в своем дебюте. Дебюты обычно проводились парами или по четыре человека за раз. И большинство из них проходило незаметно, но некоторые дебюты выделялись. Есть люди, которые привлекают внимание еще до того, как станут профессиональными охотниками. Например, Селеста. Одна из самых заметных перспектив. 17 лет с силой Ди Ранга Будучи старшей дочерью охотника ранга SS Сельватора Константина, также сыграла роль и её красота. С этими голубыми глазами, которые, кажется, всегда равнодушно смотрят на мир, и великолепными золотыми волосами, заплетёнными назад, все люди любого возраста и пола, которые видели её однажды, были очарованы. В случае появления хороших перспектив, помощники также могли получить привилегии Поэтому профессиональные охотники, которые хотели присоединиться к дебюту Селесты, постоянно приходили в тренажёрный зал Game Gang. Это произошло потому, что Селеста Константини официально объявила в интервью для ассоциации охотников: "Я не вернусь домой. Я дебютирую в Корее". Некоторые приехали из Италии, а некоторые были действующими охотниками Аранга из известной гильдии, приехавшими навестить её. Поэтому директору Киму пришлось иметь дело с ними. В конце концов, Селеста отклонила все от их предложения. Селеста мягко сказала: "Я не пойду с охотником, у которого мне нечему учиться". Это было безразличное замечание. Охотники, которые хотят показать, что они не робки, должны пройти процесс дебюта, чтобы стать профессиональными охотниками. Ну, её отец охотник ранга SSS, так что она этого заслуживает. «Тогда и следует пойти со своим отцом. Что она делает в Кэрри?» Судя по всему, ее отец велел ей самой найти старшего охотника. Я слышал, это должно расширить ее кругозор. В спортзале Game Gang было много начинающих охотников, и благодаря Селесте это стало хорошей возможностью пообщаться с профессиональными охотниками. Более того, некоторые начинающие охотники даже попались на глаза профессиональным охотникам, которые возвращались назад после того, как... Приняли отказ от Селесты. «Хмм, Селеста, даже СМИ!» Сказал директор Ким Селести, указывая на телевизор. Селеста сидела без дела со своим смартфоном в углу кабинета. Селесте нравится корейская охотничья культура больше, чем итальянская. Старшая дочь семьи Константине сказала охотнику Ли Чун Су, «Здесь нечему учиться». «Почему она влюбилась в Корею?» И так далее. Большинство новостей были бесполезными. Как старшая дочь одного из 37 охотников ранга SS в мире, средства массовой информации кажутся очень взволнованы её дебютом. После слов директора Кима она посмотрела в телевизор, а затем снова повернула голову к своему смартфону. "Это всё? Похоже, тебя не интересует, о чём говорят СМИ. С тех пор, как я была ребёнком, СМИ всегда так обо мне говорили. На этот раз то же самое." Да, она дитя звезды, так что она, наверное, к этому привыкла. Внезапно директор Ким почувствовал себя очень неловко, увидев дочь такой влиятельной фигуры, сидящую в кабинете его скромного спортзала. Это всё благодаря Юсу Адаму. Для начала директор Ким научился Риватору управлять телом с помощью Юсу Адама. В прошлом Юсу Адам совершал множество охотничьих поездок по всему миру. Знакомясь с множеством охотников, и Сальваторе был одним из них. В то время, когда Юаси Адам встретил Сальваторе, который страдал от застоя в своем прогрессе, он познакомил его с директором, охотником из Кореи, который славился своим сильным контролем над телом. Однако Селеста не интересовалась тренажерным залом Game Gang, поэтому она подумала, что просто возьмет немного времени и расслабится, но теперь, даже через три месяца, она все еще не думала о том, чтобы вернуться к Сальваторе. Наоборот, она даже сказала, что дебютирует в Корее. И этот ребенок... Она смотрела видео с Юоси Адамом. Несколько дней назад на всемирный видеохостинг ЮТВ было загружено видео. Это было видео, на котором охотник F-ранга решительно убивает мутировавшего монстра Би-ранга, однако в нем не было ничего особенного, если учесть бесчисленное количество охотников, которые загружали видео ежедневно. Спустя 30 лет после Великой войны с монстрами, охота стала своего рода героической работой, с которой могут справиться только сверхлюди с сильными способностями. Обычные охотники считаются просто нормальными людьми. Но вот внезапно появился обычный человек и победил монстра Биранга без суперсил. Видео произвело фурор и всего за несколько дней собрало более 30 миллионов просмотров. Кроме того, зрителей шокировало то, что Охотники были одеты в блестящие костюмы, а главный герой ролика был одет в повседневную толстовку с капюшоном и спортивные штаны. Разве вы не оделись так удобно, как будто вышли на прогулку? Он обычный человек, который занимается охотой в качестве хобби. Швырч человек потерял шик контроль это страшно. На 5.32 выстрел пистолета заблокировал удар. Нормальные люди, не являющиеся охотниками, не знали Настолько слабы пистолеты, используемые охотниками против монстров с суперсилой. Это было просто для галочки и редко использовалось в реальной жизни. Но они использовались как щит обычным охотникам, а не сверхчеловекам. Битва была почти как искусство. Честно говоря, это был идеальный и продуманный боевой стиль, который заставил даже её думать, что это было прекрасно. Некоторые комментарии даже предполагали, что, что охота была спланирована. Как обычный охотник мог заранее заманить на охоту сильного монстра. Конечно, такие комментарии были быстро уничтожены. Даже сейчас количество просмотров продолжало расти, отчасти благодаря Селесте, которая постоянно смотрела его. Видела ли она когда-нибудь в своей жизни такое использование меча? Хотя Селеста пригласила бесчисленное количество мечников из семьи Константини и выучила великий ударный меч. Владение мечом Си Адама было более необычным и красивым, чем любое другое искусство владения мечом, которое она видела. Теперь она могла даже вспомнить детали из видео, каждую его минуту и секунду. Селеста встала, положив смартфон. Теперь, когда она насмотрелась на видео, пришло время воплотить это в жизнь, подражать мечу Си Адама. Она много спаринговалась с ним за последние несколько недель. На до сих пор Сиадам никогда не использовал против неё такую технику меча. Другими словами, она думала, что Сиадам легкомысленно относится к ней. Однако это был новый навык, который Сиадаму ещё предстоит овладеть, но Селеста, которая этого не знала, неправильно его поняла. Она попросила провести с ним спарринг, чтобы научиться этому навыку, но он не может проверить, что она достаточно хороша, чтобы он показал ей этот навык. Испытывала ли она когда-нибудь подобное в своей жизни? Ответ нет. Глава 8, часть 2. Это была первая стена перед Селестой. Так что у неё было предчувствие, что если она сможет пробить эту стену, её достижения возвысится. Селеста взмахнула деревянным мечом, вспомнив меч Сиалдама в видео. Она представила меч Сиалдама, как будто это была картина, как цветок или падающий водопад или проливной дождь. номер 139. Это был номерной значок, который получил Юа Сиадам. Охотник номер 129. Подойдите, пожалуйста, к окну номер 4. В Сеуле есть 130-этажный небоскрёб, построенный с использованием эфира, и это филиал корейской ассоциации охотников. Охотники посещают это место по разным причинам, но Сиадам пришёл сюда сегодня для регистрации гильдии. Охотники не могут быть активными сами по себе. Он должен принадлежать гильдии, но ни одна гильдия не хотела принимать его, который по сути является реликвией. Вот почему Сиадам отчаянно пытался остаться в потерянном дне. Однако он не смог отказаться от денежного вознаграждения, поэтому воспользовался небрежными законами Кории об охотниках. Дело в том, что нет требования Как хоть и даже если вы регистрируетесь как гильдия из одного человека. Это похоже на регистрацию личного бизнеса. Он не собирался создавать гильдию из одного человека для одиночной охоты, потому что для охотника F-ранга это было практически невозможно. Однако недавно с ним связались из штаба обороны столицы, и он поспешил сюда, потому что у них были проблемы с выплатой награды из-за того, что он не принадлежал к гильдии, же победу над P-рангом Я получу около 5 миллионов бесплатных денег. Как я могу такое пропустить? Итак, ты хочешь, чтобы я был твоим старшим охотником? Хм. Охотник номер 131. Пожалуйста, подойдите к окну 9. Сиадам посмотрел в глаза Селести, которая стояла рядом с ним и смотрела на него. Её равнодушные глаза сегодня яснее, чем когда-либо прежде, и он не смог сказать, что у неё на уме. Ты сказала, что скоро дебютируешь. Осень была самым активным временем для дебюта новых охотников. Выпускной в Академии охотников тоже был примерно в это время года, поэтому они дебютировали все сразу. Даже в этом случае, если вы такая амбициозная охотница, как Селеста, многие люди просили бы её тут и там, но Сиадам не мог понять, почему она выбрала его. Иосиф Адам погрузился в свои мысли, когда Селеста заколибалась и спросила: "Кстати, чего ты ждёшь?" "Чего я жду? Я номер 139, мне нужно дождаться своей очереди". Похоже, она не понимала, хотя он ей сказал. "Разве она никогда не была в банке?" Когда Сиодам так подумал, Селеста дала довольно дикий ответ. "Когда я пошла с отцом, персонал отвёл меня в VIP-комнату. Что ж, поскольку это был его первый раз, когда он создавал гильдию за 15 лет охоты, Шао Дан немного занервничал, создавая гильдию из одного человека. Я никто, поэтому мне придётся ждать своей очереди. Затем она кивнула, как будто поняла и молча ждала. Я чувствую взгляды прохожих, смотрящих сюда. Они смотрели на селесту, которая выделялась куда бы она ни пошла. Охотник номер 135, подойдите к окну 7. Охотник номер 136. 137. Охотник номер 139, подойдите, пожалуйста, к окну 3. После долгого ожидания наконец подошла моя очередь, и когда я собирался встать в своём номере, кто-то преградил мне путь. Люди вокруг меня начали гудеть. Это парень из Потерянного дня? Да. Чжан Хенсон из ранга. Что привело его сюда? красивое лицо и немного выше Сиадама. На плече красовалась эмблема потерянного дня. Сверх человек из ранга Джан Хонсок стоял перед Сиадамом, улыбался и заговорил. Давно не виделись, охотник Ю Сиадам. А, я немного занят сейчас. Могу я поговорить с вами минутку? Джан Хонсок твёрдо стал на пути, поочерёдно глядя на меня и Сиадама, затем снова заговорил. Охотник Юа Сиадам. Вы должны быть старший охотник ведущий дебют мисс Селести Константине. Я ещё не согласился. Даже прежде чем Сиадам успел ответить, Джан Хенсок продолжил. Однако мисс Селести нужна лучшая среда. Честно говоря, разве вы не знаете, вместо того, чтобы иметь старшего охотника F-ранга, лучше иметь S-ранг, как я. Эй. Когда Джан Хюнсок встретился взглядом со мной, он сделал пол шага назад, не осознавая этого. Это был его инстинкт. Джан Хюнсок был взволнован, как будто он стал травоядным, который стоит перед чудовищем. «Я боюсь Эфранка?» Я взглянул на застывшего Джан Хюнсока, затем прошел мимо него. «Мы можем сами позаботиться о себе. Не беспокой меня». Затем Селеста также стала за мной и сказала, что Но Чан Хёнсок, который только что пришёл в себя, поспешно заблокировал её. В любом случае, это не твоё дело. Я спрошу её сам. Грубый итальянский получился от дорогого переводчика, который мог переводить иностранные языки. Чан Хёнсок с уверенностью открыл рот. Мисс Селеста со мной? Нет. Его снова отклонили. Он покрылся холодным потом со странным озадаченным выражением лица. Что? А, не будь такой, подумай ещё раз. Мне нечему у тебя учиться. Селеста сложила ладонью указательный и большой пальцы. Даже вот столько. Тем временем Сиадам подошёл как, ну, три ещё. Сел. Затем Селеста, которая последовала за ним, села рядом. Ха. Разве ты с ними разговаривала? Хм. Когда Селеста покачала головой, Сиадам выдохнул. Ох, правда. Джан Хенсок всё ещё стоял там, глядя затылок Сиадама. Мне кажется, он может вернуть не шею, если я использую свои силы прямо сейчас. Этот о Франк делает это. Почему ты, Джан Хенсок, не думал, что сможет победить? Он также был ветераном, который годами сражался на поле боя, поэтому он инстинктивно мог видеть уровень своего противника, и теперь инстинкт предупреждал его. Не подходи к этому противнику. В конце концов, Джан Хюнсок отвернулся, посмотрев на их спины в течение долгого времени. Посмотрим, когда придёт время её дебёта. Глава девятая. Какую бы работу я ни нашёл, я старался изо всех сил. Я выполню эту работу серьёзно. Даже если это работа поиграть с бездомной кошкой, а оплата за это совсем небольшая. Ты даёшь мне три боевых экипировки второго класса? Да, да. Это был её дебют в качестве охотника, и как её старший партнёр, я получил награду три боевых экипировки второго ранга. Хм. Селеста провела много исследований о Юаси Одаме, так что она знала. Дело в том, что он проявляет большой интерес к дозатору эфира. Поэтому она подарила его Юаси Одаме, как будто это было совпадение. Неудивительно, что эффективность Юаси Одама возросла. Однажды утром на выходных, собравшись в тренажёрном зале, Генгенг, Сиодам и Селеста сели рядом на тренажёр, которым никто не пользовался, и посмотрели на сенсорную панель. Я знаю, что это неприлично, но по выходным здесь всё равно нет людей. Хотя точной даты их дебюта нет, начинающие охотники, похоже, очень заняты подготовкой к своему дебюту. Селесте хотелось встретиться и спокойно поговорить в кафе, а не в спортзале. Но для меня это будет проблематично. Её дебют в качестве охотника состоится в подземелье Сиранга, снежный пик Паулонии. Ты ведь знаешь, что есть контрмеры, верно? Какие трюки ты собираешься использовать в этом подземелье Сиранга? Я постепенно освоился в селесте и высказал своё мнение, но ей, похоже, было всё равно. Скорее, она, казалось, хотела чувствовать себя комфортно со мной. Это не редкость для начинающих охотников. Нет, я знаю. Обычные перспективные охотники были нацелены на подземелья и врата Ди ранга или низкого Е e ранга. Ну, очень редко. Суперэлитные перспективные выбирали подземелья ранга С, как в случае с Селестой. Однако это возможно только в том случае, если старший охотник имеет ранг не ниже А. Ты знаешь, что о дебюте будут судить по твоим действиям? Потому что я не считаюся участником, верно? Другими словами, если я и Селеста отправимся в подземелья вместе, это будет расценено как одиночная охота Селесты. Само по себе это не будет большой проблемой, но есть много ограничений на одиночную охоту. Кроме того, формально людям запрещено входить в подземелья в одиночку. В частности, вам не разрешено входить в подземелья одному, и вам разрешено войти в подземелья которая на один или два уровня выше, чем вы, если у вас есть специальное разрешение. Охотникам F-ранга не разрешается входить в подземелья F-ранга в одиночку. Однако исключения должны существовать везде. Охотники ранга А с трёхлетним стажем. Охотники, пережившие экспедицию в Врата Ада, расположенных в самом сердце Тихого океана. Ветераны с опытом работы более 10 лет. Если какой-либо из вышеперечисленных случаев был применим, Ход в одиночку был возможен для входа в подземелья того же ранга. К счастью, это подземелье большое, так что ты будешь проходить его вместе с другими начинающими охотниками. В общей сложности придёт ещё 6 команд, так что нам придётся подождать. Тебе повезло. Но Вселеста дотошный человек, и, естественно, она знала об ограничениях на вход в одиночку. На официальном сайте Международной Федерации Охотников Вы можете найти любого охотника, которого захотите, и получить доступ к его общедоступной личной информации. Что она и сделала заранее. Охотник F-ранга Юа Сюадам. Охотнику разрешено входить в подземелье SSS-ранга. Другими словами, Сюадам имеет право входить даже в самые ужасные и сложные подземелья в одиночку. Это означает, что он является владельцем свободного пропуска в подземелье, которым обладают очень немногие люди в этом мире. Если бы подумать, это было немного странно. Юа Сиадам Эфранк, откуда у него свободный пропуск к подземелья? Ей было очень любопытно, но она не удосужилась спросить, потому что не думала, что Сиадам собирался это объяснять. Прошло более 10 лет с момента изобретения исследовательского дрона, который можно отправить внутрь подземелья заранее, чтобы идентифицировать первоначальный вход и собрать информацию. Возможно, твой дебют будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и других сайтах. Ты же знаешь, в этом подземелье Сиранга Снежный пик Паулонии участвовало в общей сложности 7 старших охотников и 7 потенциальных. Большинство из них принадлежали к крупным гильдиям и были довольно хорошо известны в интернете до своего дебюта. Сяодам сказал, что в случае, если их заметный дебют транслируется в прямом эфире на различных платформах, Она должна подготовиться к тому, что её будут обсуждать в эфире. При других дебютах один или два старших охотника записали около 10 претендентов. Так что у них практически нет шансов поднять свою стоимость. Честно говоря, досадно проверять каждый из этих видео, не так ли? Однако дебют суперновичка такого как Селеста был совсем другим. Его покажут на глазах у многих пользователей сети в прямом эфире. Всё дело в повышении твоей ценности. Любой, кто способен сражаться в том же ранге, имеет ценность десятки миллионов долларов, в то время как нормальные люди едва сводят концы с концами. Первая стадия установления такого значения происходит во время Типпута. После Великой войны это был самый важный этап для охотника в эпоху, когда всё стабилизировалось. Чтобы выделиться, ты должна показать нечто отличное от других потенциальных охотников. Сеодам, словно рассказывая о собственном опыте, начал читать ей лекцию о том, как получить высокие отзывы во время ее дебюта. Как ленивый инструктор, который задает вопросы за неделю до вступительных экзаменов в колледж. Однако Селеста прислушалась к каждому слову Сеодама. «Ты вел много стажеров в прошлом?» «Это было в чужой стране». «Ты слышала о Мекле Ронере?» «Его Хаджи Сона и Тосов». Да. Когда знаменитые имена вылетели из уст Сеодама, Селеста в шоке широко открыла глаза, потому что все они были известными действующими охотниками С-ранга. В то время им был нужен носильщик, поэтому я водил их по городу, но каким-то образом это превратилось в дебют. Когда другие охотники учили и их охотятся, я учил их выживанию. Будучи талантливыми с самого начала, они научились стойко выживать и стали известными сами по себе. Конечно, теперь они сильнее и лучше меня. Я им не ровня. Я смеялся, вспоминая тех, кто был со мной по той или иной причине, но сейчас далеко. Ты можешь сразиться с приличным монстром ранга D самостоятельно. Но сначала давай посмотрим на весеннего волка. У него очень простая схема атаки. Поскольку он набрасывается точно на тебя и пытается укусить тебя за руку сбоку, ты не сможешь сопротивляться или уклониться. Вместо этого ты должна отступить. Отступить, когда он набросится на меня? Верно. Весенний волк уникален, потому что как только он достигнет тебя, он сможет снова наброситься, но уже с задержкой. Вдобавках ко всему, Сиадам даже продемонстрировал узор монстров, найденных внутри своим деревянным мечом. Более того, обучал характеристикам и уникальным способам борьбы даже против тех монстров, которых не мог найти Дрон. Впервые в жизни Селеста узнала, как много существует различных способов борьбы. Как элита среди элиты, сущность, которой учился Адам, прочно засела в её голове. Однако методы Селадама были другими. Другими словами, это было уникально. Так что же делать, когда он беззащитен на земле? Ты пинаешь его в пах. Ах, будто знать. Среднему охотнику не обязательно знать такие тривиальные вещи. Но чтобы выжить в качестве охотника F-ранга, эти вещи нужно знать. Сущность старого охотника, который так отчаянно жил и каким-то образом сумел выжить без едины сверхсилы, раньше Селеста думала, что у её ося Одама можно поучиться только одному. Однако это было заблуждением. Меч Йоа Севадама был лишь малой частью его таланта. Его истинная сила заключалась в его бесчисленном жизненном опыте охотника. Как ее учитель, я могу сказать, что Селеста была очень хорошей ученицей. Она меня слушает, не жалуется, и если я ее научил одному, она видит 10 вещей. На самом деле, я недостаточно сильный охотник, чтобы быть учителем. Но я был горд, увидев, что маленький ребенок, которого я учил, хорошо растет. «Удивительно, но разве я должен быть учителем?» «Ты нервничаешь?» «18.00. К тому времени, как большинство людей ушли с работы, я и Селеста только пришли на работу». «Я засмеялся, когда Селеста тихо кивнула. Твой первый раз должен быть таким». Подземелье находилось рядом с национальным парком под названием «Иджон Бу», где черные машины, камеры и зрители уже заполонили территорию. И снова я чувствую, что наши дни люди слишком беззаботны. Если нам не удастся починить себе подземелья, окружающая территория откроется для другого мира. Они не боятся. Когда семь старших охотников и семь потенциальных собрались на месте события, к ним подошёл репортёр, ведущий прямую трансляцию на ЮТВ. Изначально меня не волновал этот процесс, но на этот раз я взял на себя инициативу. потому что хотел, чтобы сила видели дебют Селесты. Ага, наконец-то все звёзды сегодня собрались здесь. Давайте послушаем несколько слов от начинающих охотников. Как и ожидала, репортёр не пойдёт за нами в подземелье. Во-первых, он, вероятно, умрёт от охотников внутри, если бы продолжил приставать к ним. Вау, мисс Селеста, такая красивая, как я слышал, у вас есть аккаунт в социальной сети? Я хочу подписаться на вас. Я думаю, что он пытается продвигать в социальных сетях потенциальных охотников. Многим будет любопытно, особенно если это социальные сети Селесты. Раскрылось мастерство репортера. Нет. Ох, нет для меня? Как жаль. Я не могу быть уверен, но, вероятно, к настоящему времени в чате репортерской трансляции уже много лоу Селеста с немного смущенным видом заговорила. Нет, это... «У меня нет аккаунта в социальных сетях». «Хм, ты уверена? Разве не все подростки и люди в возрасте от 20 лет имеют социальные сети, не так ли?» «У меня их тоже нет». Сам того не зная, он, стоявший рядом с ней, был поражен брызгами. Репортер долгое время удерживал внимание на Селесте и брал интервью. Похоже, зрителям он понравился, потому что у него были самые выдающиеся визуальные эффекты среди собравшихся здесь людей. Скорее после того, как сереста была явно измотана, репортёр обратил своё внимание на другую перспективу, а я тем временем огляделся. Потерянный день, синяя капля воды, красный подсолнух и другие собрались все страшные ребята. Затем я внезапно увидел знакомую эмблему, и моё лицо сморщилось. Фармацевтическая компания Kinetic. Возможно, та ужасная компания которая имеет отношение к потерянному дню, оказалась здесь по собственному желанию. Я слышал, что это дочерняя компания потерянного дня. Так почему же она попала сюда? Затем, когда интригер подошел к потенциальному охотнику потерянного дня, я повернул голову, чтобы посмотреть. «Охотник Ли Йон Джун, вы, наверное, второй по популярности здесь человек. Вы это знаете?» «Ха-ха, я знаю». Да, изначально сообщалось, что ты был совершенно обычным человеком со скоростью поглощения эфира 0%. Но я слышал, что тебе недавно удалось пробудиться до серанга. В чём твой секрет? Что? Пока репортёр брал у него интервью, я прищурился и осмотрел тело Ли Ёнджуна. Это потому, что я не мог поверить, что обычный человек со скоростью поглощения эфира 0% пробудился до серанга. Хм. Естественные мышцы и дыхание. И безумие скрыто в спокойных глазах. Что он за чёрт? «Нет никакого секрета. Благодаря особому методу тренировок в потерянном дне, я достаточно много работал и достиг пробуждения своей сверхспособности». «Ох, это здорово. Ли Йон Джун стал одеждой широкой публики со времён предыдущего охотника Юа Сиадама». «Вы мне льстите. Я ни на кого не надеюсь». Я просто хочу, чтобы люди знали, что любой может быть похожим на меня, если попытается. Интересно. Почему поменялось моё имя? Кроме того популярное видео, которое распространялось на днях, похоже, ещё не остыло. Мне было так стыдно, что я хотел попросить YouTube удалить его, но я уже отказался, потому что подумал, что это бессмысленно. Всё равно через несколько месяцев всё утихнет. Они слишком скромны. Было бы достаточно заканчивать интервью последним, верно? Это не вопреки тому, что я думал, да, прозвучало со всех сторон. Руководствуясь ответами, репортёр повернул микрофон вправо. Я хотел бы услышать слово от нашего сверхчеловека S-ранга охотника Джан У Хенсока. Затем со всех сторон раздались возгласы. Ах, кажется, я сейчас упаду в обморок. Я хочу от тебя, ребёнка. Кочка фриков. Сверхчеловек из ранга Джан Хенсок. Фана́тская база оказалась довольно большой, возможно, из-за сильного образа потерянного дня, что уж любая гильдия будет использовать сверхлюдей из рангов в качестве талисмана. В любом случае, сегодня не обо мне. Все здесь не охотники замечательные люди, и они сражаются за вас. Я думаю, что в наши дни охотники стали больше знаменитостями, чем охотниками. Насколько я помню, раньше он заикался, но теперь он очень сдержанный человек. Джан Хэнцок смотрел на меня на протяжении всего интервью, но я не знаю почему. Вскоре короткое интервью было закончено. Самое время. Пора было идти в подземелье. Что ж, удачи, охотники! Как и ожидалось, трое операторов, которые проснулись... Как сверхлюди из Ирана последовали за нами, когда основные репортёры ушли. Это видео, которое собирается смотреть высокопоставленные люди, поэтому казалось, что они собираются снимать на настоящие камеры. Добавок у каждого на груди была охотничья камера, которая могла снимать с точки зрения человека, и даже семь управляемых автопилотов дронов летали в небе. У старших охотников было расслабленное лицо, а у потенциальных взволнованное. Один за другим они начали входить в черные ворота. В тот момент, когда Ли Йон-Джун вошел в подземелье, внезапно в моей голове возникло бесчисленное множество сообщений. Чрезвычайная ситуация. Рядом возникло сильное клише «Паралог главного героя начался». Однако поблизости уже есть другой главный герой. Если главный герой встречает другого главного героя, клише столкнуться и могут нарушить благословение главного героя, что может немедленно привести обоих к эпилогу. Что? Подождите минутку. Это так внезапно, что я не понимаю. Что значит эпилог? Не может быть. Как только главный герой будет вынужден завершить свою миссию, их мир погибнет. Дерьмо. Подземелья Сиранга передо мной не проблема. С ними все будет в порядке, буду я с ними или нет. Но мир существующих подземелья рухнет. Чрезвычайная миссия для охотника Юа Сяодама. По завершению аварийной миссии вы можете поглотить более одного навыка или таланта главного героя. Генерация хэштегов главного героя. Усиленный наркотиками охотник S-ранга, слияние фэнтези, под наркотиками, жестокость, комедия, быстрый рост. Вы приняли миссию. Я широко раскрыл глаза при виде хэштегов. Список хэштегов, которые настолько очевидны, что я понял сюжет. Я взглянул на ворота темницы, в которых исчез Ли Йон-Джун и внезапно был уверен. Я инстинктивно принял миссию. Я принимаю миссию. Путешествие на снежный пик Паулонии. Мир главного героя Ли Йон-Джуна. Глава 10. Каково определение понятия главной герои? Это варьируется от человека к человеку, но я имею в виду эгоистичных людей, которые выросли, И пожирали блага всего мира в одиночку. Более того, в 21 веке не было никакого кризиса, с которым нужно было бы справиться. Это устаревшие персонажи. В прошлом они умирали, их подруги умирали, их семьи умирали, их друзья умирали или их товарищи умирали. А как насчет нынешних дней? Ничего такого не бывает. В наши дни главных героев просто все знают, их знакомые никогда не подвергаются опасности. и они подавляют всё с большей силой, чем у злодея. Однако два главных героя, за которыми я до сих пор охотился, были очень слабыми для главного героя. Один был обучающим, а другой потому, что мне посчастливилось поохотиться на него, когда он был запечатан. Тогда как насчёт главного героя, который только начал свой пролог? 2 1 0. Путешествие закончено. Вы охотник, который напал на снежный пик Паулонии. Главный герой Ли Ёнджун имеет 63-й уровень. Охренеть. Скоро после входа в подземелье у меня было кислое выражение лица, и Селеста, заметившее это, склонила голову. Давай сначала послушаем брифинг. Давай подумаем. Уровень первого главного героя, на которого я охотился, был 33. Не говоря уже о его о его силе, его движениях и контроле было достаточно, чтобы впечатлить меня, когда я впервые это увидел. Его танец с мечом был, по крайней мере, выше А-ранга. А что, если он действительно использовал свои способности в полную силу? Он был, как минимум, D-ранга, а его выработка маны сопоставима с C-рангом. Но он также дополнил свою скорость техникой, увеличил свою силу талантом. И контролировал ритм поединка рассудительностью. Все эти вещи показали уровень, сопоставимый с земными сверхлюдьми Аранга, которые просто обладали способностями Ди Ранга. А что насчет Ли Йон Джуна? Будет ли Ли Йон Джун, родившийся и выросший на Земле, обладать техникой, талантом и рассудительностью? Несмотря на то, что он классифицирован как Си Ранг, обладает ли он идеальным контролем над телом, даже если он только недавно пробудился? На днях я одолел монстра Би-ранга. Однако это был лишь всего лишь Би-ранг из-за грубой силы. Его движения были простыми, и мне даже не нужно было быть осторожным, потому что у него не было никаких способностей. Другими словами, это был просто моб. Это означает, что он отличается от главного героя Си-ранга. Но, допустим, я могу как-нибудь его убить. Была еще одна проблема. Как мне его убить? Уже сейчас за ними следят трое операторов, а в воздухе летает семь дронов. Каждый из них будет показывать лица потенциальных охотников, так как мне тайком совершить убийство? Кроме того, Ли Юн Джун вместе с Джан Хён Соком, сверхчеловеком С-Ранга, честно говоря, если я буду иметь дело с ними сейчас, используя это оборудование, я на 100% уверен, что проиграю. Это сводит меня с ума. Брифинг закончился, пока я мучился. Тогда поехали. Как только Джан Хэн Сок заговорил, группы начали входить в первую часть подземелья. 14 человек – опытные охотники и начинающие охотники. Руководил группой никто иной, как Джан Хэн Сок. Он охотник из ранга, обладая способностями дальнего боя и является самым узнаваемым охотником. 30 лет назад, когда впервые появились монстры, охотники, совершившие достойные подвиги, обрели славу, потому что они были надеждой человечества. Но теперь слава приобретает красавцы-охотники с хорошими способностями. Хотя всё, что они на самом деле делают, это появляются по телевидению, люди всё равно хвалят их как героев. Так оно и есть. Подземелье Сиранга, снежный пик Паулоне и в настоящее время транслируется в прямом эфире по всему миру, и оно привлекает внимание других стран, потому что собрались два новичка, которые были довольно противоречивыми. Старшая дочь семьи Константине, которая проснулась сверхчеловеком Диранга в возрасте 17 лет, и Ли Ёнджун, который прожил всю свою жизнь как обычный человек, пробудился как сверхчеловек Сиранга через упорный труд и усердие. Зрители в возрасте от 19 лет и старше могли смотреть прямую трансляцию, щелкнув любую вкладку среди камер с 1 по 7. Также неудивительно, что Ли Ёнджун и Селеста Имели самые высокие рейтинги. Причина была проста. Лион Джун первый обычный человек со скоростью поглощения эфира 0%, который проснутся как сверхчеловек. И Селеста, которая привлекла внимание всего мира своей великолепной внешностью до такой степени, что стала знаменитостью. Если честно, среди семи учеников способности Селесты были самыми посредственными. Её заметили только потому, что она Пробудилось ранним возрастом, но было много других сверхлюдей и ранга, которые пробудились до 20 лет. Один охотился на монстров со сверхспособностью проходить сквозь материю, другой мог бегать на сверхскорости, и был даже один обладающий редкой экстрасенсорной силой. В то время как все пять сверхлюдей обладали великолепными способностями, и Ли и Ёнджун и Селеста обладали обычными способностями укрепления. Хм. Как и ожидалось, у нас много людей на камере один. Джан Хюнсок удовлетворенно улыбнулся, глядя на увеличивающиеся числа на тонком планшете, прикрепленному к его запястью. Если и есть что-то, чего публика не знает, так это то, что на самом деле существуют отдельные каналы между обычным каналом и каналом официального охотника. Несмотря на то, что это был дебют стажеров, количество связанных каналов. нераскрытых публики подсчитывалось отдельно, при этом наибольшее количество было собрано на каналах Ли Йон Джуна и Джан Хён Сока. Причина проста. Обычный человек решил проблему пробуждения сверхспособностей усилием с помощью своей гильдии, так что среди зрителей были известные охотники, мастера гильдии, политики и рекламщики, которым было любопытно и хотелось разгадать секреты. Хотя количество зрителей на общественных каналах было равномерно распределено, казалось естественным, что официальные лица стекались на частную камеру Ли Ён Джуна. Но что не так с Чан Хён Соком? Почему кажется, что он самый взволнованный, когда это дебют стажёра? Эх, чёрт, так неубедительно. Что мой Опа такой классный? Корейский патчи с мейлами. Джан Хёнсок всегда был популярен, но редко получал такое внимание, когда охотился в одиночку. На самом деле, у Джан Хёнсока было мало опыта, даже несмотря на его высокий ранг, и он был так же взволнован, как и ученики. Он также часто выставлял напоказ свой статус старшего охотника, играя роль помощника стажёров. Его способность "Спышка кнута" это уже славище сверхспособность, когда он свободно держал в руках красный эфир обеими руками. чтобы сразу же рубить врагов. Хотя это была самая привлекательная сила среди рангов от D до A здесь. Официальные лица не пришли посмотреть на него. Они уже сами были S-рангом или людьми, которые ежедневно контактируются с S-рангом. Их же не интересовали способности или ранг Чан Хён Сока. Их интерес был направлен на Ли Ён Джуна. Из-за чрезмерного поведения Чан Хён Сока официальные лица, естественно, начали смотреть на других охотников. Среди них был ещё один охотник, который выделялся. Это была Селеста. У Селесты было наименьшее количество зрителей среди семи кандидатов, потому что официальные лица были уверены, что она всё равно будет работать с Сальваторе Константине в будущем. Кроме того, зачем анализировать её, обычного сильного сверхчеловека? Все знали, что она талантливая охотница, но это всё. Было много охотников таких же великих или даже лучше, чем она. И так они обратили внимание не на сверхспособности Селесты, а на её врождённый талант. «Боже мой, вы это видели?» Кто-то разместил сообщение в окне чата приватного канала. «Не могу поверить, что она так справляется с весенним волком!» Весенний волк. Его атака, которая, царапая четыре раза, быстро прыгая вперёд, была трудна для реакции человека. Поэтому было нормально избегать его, уклоняясь. Другие начинающие охотники также были заранее обучены своими старшими партнёрами, поэтому они запомнили схемы атак монстров. Но даже зная слабость весеннего волка, было трудно на практике. И вопреки тому, чему учили другие старшие, Селест отступала назад вместо того, чтобы избегать его. Сделать шаг назад против нападающего монстра обычно это было бы самоубийством. Однако, к их удивлению, Селестра рассчитала точную дальность атаки Весеннего волка и немедленно взмахнула своим мечом, чтобы перерезать его шею, не отступая в сторону, чтобы избежать его атак. Также было удивительно, что её усиление Диранга произошло Весеннего волка Диранга, и весь процесс был настолько гладким, что это было достаточно восхитительно, но они были лишь немного удивлены. У неё большой талант, и если она заранее это досконально изучила, это было естественным результатом. Однако того, как она справлялась с появившимися впоследствии монстрами, было достаточно, чтобы удивить многих охотников. Хм. Так вот, как можно с ними справиться? Это необычно. Хм. Что ж, так оно и есть, но это не так просто, как кажется. А сколько вы должны быть уверены в себе? Чтобы это осуществить, в отличие от дуэта Ли Йен-Джуна и Джан Хэнсока, за которыми наблюдали, Селеста была единственной, за кем наблюдали из пары. Фактически Йоаси Адам использовал свой эфирный клинок, не покрывая его эфиром, и пистолет в его левой руке иногда делал предупредительные выстрелы. Поддержка Йоаси Адама иногда привлекала внимание обычных зрителей, которые смотрели Селеста в это время. Что? Кто он такой? Его навыки стрельбы не шутка. Все охотники должны уметь это делать, чтобы стать охотником. Действительно, LOL. Человек наверху, ты когда-нибудь стрелял из пистолета? Нет, идиот ты. Вы не понимаете, его выстрелы идеально просчитаны. Как заметил зрителься Адам рассчитал время своих выстрелов. Каким бы слабым ни был пистолет, маленькое чудовище будет отброшено назад. Например, до того, как он мог ударить Сеレストво или когда двое или трое начали группироваться. или когда она была в затруднительном положении. Но если это и не было действительно опасным моментом, и его пистолет был неподвижен, были времена, когда Селеста каким-то образом удавалось ответить врагу невероятным образом, хотя казалось, что ему придётся выстрелить из пистолета. Как будто он знал, что Селеста успешно заблокирует его. Иосиадам не двигался. Зрители начали обращать внимание на Иосиадама, когда смотрели канал Селесты. Это в лучшем случае подземелье Асиранга. При нормальных обстоятельствах это подземелье низкого уровня, до которого никому не было дела. Но что, если был бы охотник, который сражался с монстрами, используя их второстепенные черты, которые даже не зарегистрированы в базе данных о монстрах? Было естественно проявлять интерес. Сначала это был очень небольшой интерес. Интерес просто увидеть что-то необычное. Что вдруг случилось с кручковатым пауком? О боже, разве это не кровь водного скитальца? Это нарушает обоняние паука? Это нормально, даже если вы не знаете всех монстров ранга D. Если вы сверхчеловек S-ранга, вы можете победить его просто подняв палец. Нет, разве 36-й шаг весеннего волка не был случайным прыжком? Как он узнаёт время для выстрела? Он наставляет пистолет, как будто знает заранее. Однако, что если вы знаете каждого монстра в подземелье, а не только одного-двух? Что если этот человек – охотник-ветеран с 15-летним стажем? Как, черт возьми, охотник, который 15 лет сражался на поле боя без единой сверхспособности и оставался бессильным на поле боя? Какие методы использовал охотник без сверхспособности, чтобы противостоять могущественным силам? И дело было не только в нем. Среди 17 человек, собравшихся здесь – Физические способности Йоаси Адама были самыми низкими, потому что даже трое операторов, которые следили за группами, были более сильными и рангами. Однако зрители потеряли дар речи. Дело в том, что Йоаси Адам эффективнее любых других сверхлюдей. Очень редко он закачивал эфир в свой эфирный клинок и быстро размахивал им, или когда он полностью блокировал движение врага с помощью низкосортного пистолета, который не используют даже ветераны охотников. Движения, которые такие простые и лишённые блеска. Но в его монотонности заключается его красота. Этот парень, это Йоаси Адам. Я слышал о нём. Он тот охотник, которому удалось прожить так долго, будучи эфранком. Хм, так это и есть движение эфранга. Хотя публика, возможно, только недавно увидела Йоаси Адама через вирусное видео. Очень немногие люди знали об охотнике Йоаси Адаме. Однако они не чувствовали, что стоит уделять внимание F-рангу, но видео помогло им немного изменить своё мнение. Если вы единственный охотник, который прожил 15 лет в F-ранге без каких-либо суперсил. Ах, теперь я вспомнил, он охотник, который провёл 3 года исследуя врата ада. Если вы охотник, добившийся чего-то, на что не осмелились бы даже охотники S-ранга, зрители начали медленно переключаться. Обычные зрители по-прежнему были сосредоточены на Ли Юн-Джуне, но официальные лица охотников начали смотреть на Селесту. В чем дело? Глядя на количество зрителей, отраженных на его запястье, Йося Адам склонил голову. Хотя в прошлом он руководил некоторыми стажерами, эта система была ему совершенно незнакома, потому что в то время он не вел такой прямой эфир. Постепенно число интересов. Наблюдавших за Селестой, начало увеличиваться с десятков до сотен, но Сяодам мало обращал на это внимание. Скорее, он обращал внимание на Ли Йон-Джуна. Внезапно Ли Йон-Джун яростно высвободил свою силу и прыгнул с тая монстров. Он вел себя слишком опрометчиво, как стажер. Что с ним не так? Он сумасшедший. Как только у Сяодама возникла такая мысль... Главный герой Ли Ёнджун получил навык обращения внимания А. К главному герою Ли Ёнджуну будет добавлен новый хэштег трансляция. Хэштеги главного героя Ли Ёнджуна были изменены. Усиленный наркотиками охотник S-ранга, слияние фэнтези под наркотиками, жестокость, комедия, быстрый рост, трансляция. Э, что это за чертащина? Глава 11. С моей точки зрения и с точки зрения наблюдателей, у Селесты все хорошо. Даже если бы Селеста была обычным человеком без сверхспособностей, она бы привлекла большое количество зрителей. Она была трудолюбива, талантлива и обладала хорошими способностями. С такими точными движениями, так спокойно и мудро реагировать на каждого монстра, трудно было поверить, что ей всего 17 лет. А поскольку она не только красавица, но и старшая дочь семейства Константина, вполне естественно, что зрители стекались на её канал. Количество обычных зрителей оставалось в основном на том же уровне, но на её частном канале ситуация изменилась. Камера Селесты-7 первоначально на неё смотрели только один или два официальных лица, но в какой-то момент внезапно собралось много официальных лиц. И в этот самый момент Главный герой Ли Йон Джун получил навык обращения внимания А. Это чертовое сообщение пришло мне в голову. Это был третий главный герой, которого я встретил, и все они, кажется, могут приобретать навыки, просто думая о преодолении своего кризиса. Было удивительно, что он внезапно приобрел здесь навык Аранга. Но настоящая проблема была следующей. Обращение внимания А... Чем больше внимания вы получаете, тем сильнее вы становитесь. Эффект умения. Если бы это был другой мир... Честно говоря, этот эффект А ранга был настолько плох, что был бы примерно ниже B или C ранга. Однако Земля была другой. В наше время средства массовой информации быстро развились и за кем-то можно наблюдать с другого конца света. Этот навык может иметь даже... С или СС ранг. Я удивлен, что такой безумный навык появился в этом мире как А ранг. Что ж, сверхспособности С ранга редки, в то время как есть довольно много людей со сверхспособностями А ранга. К счастью, если бы кто-то с самого начала обладал этой сумасшедшей суперсилой, он бы легко стал самым сильным. Я должен остановить его сейчас же. Если Ли Йон-Джун продолжит это подземелье и начнет трансляцию самостоятельно, может случиться что-то ужасное. Десятки тысяч людей все еще наблюдали за ним, и благодаря им сообщение продолжает всплывать в моей голове. Уровень главного героя Ли Йон-Джуна изменился 63 плюс 3. Уровень главного героя Ли Йон-Джуна изменился 63 плюс 4. Главный герой Ли Йон-Джун, к счастью, рост был небыстрым, И иногда уровни бонуса падали. На это повлияло количество зрителей. Если бы такой сверхспособностью обладал необыкновенный искатель внимания, земля была бы разрушена. Всё ещё в порядке. Тогда у меня будет возможность убить его. Я сделаю это. Хотя благодаря Селесте он постепенно терял своих зрителей. Зрители, которые следят за охотником только из-за его внешнего вида. Селеста была одета в белый цельный эфирный костюм, очень похожий на спандекс. Он очень хорошо сочетался с фоном заснеженного леса, вызывая фурор среди зрителей. Что же мне делать? Со временем появилась вероятность, что все зрители с других каналов будут приходить на его канал. Но хорошей новостью было то, что это была личная трансляция, а не прямой эфир. Верно. Мне просто нужно действовать как обычно. А пока мне нужно подготовить план охоты на него. Неважно, виновен он в убийстве или нет. Он должен умереть сейчас, так что я сначала решу это, а потом подумаю о будущем. Количество зрителей не так уж сильно увеличилось. На этом уровне ещё можно с ним разобраться. Да, пока нет никаких изменений. Но это была богодушная мысль. До сих пор я сражался только против главных героев. и никогда не участвовал в потоке сюжета. Вот почему я до сих пор не знал значение слова клише. В рассказе главного героя обнаружено клише. Город Ансан, главный штаб по предотвращению стихийных бедствий и монстров. Это было одно из мест, где велось наблюдение за подземлями и воротами по всей провинции Кёнгидо. Внезапно раздались сигналы тревоги. Директор института Хан Инджон Поспешил в диспетчерскую из-за внезапного предупреждения. Ученые в белых халтах деловито передвигались. В чем дело? Я считаю, что произошла мутация подземелья. Место расположения. Йон Джон Бу. Подземелье было идентифицировано как подземелье оси Ранга. Снежный пик по улоне. Что? Мутация подземелья. С очень низкой вероятностью сложность подземелья может резко колебаться. Если... Исходная длина волны была C-ранга, она могла внезапно стать F-рангом и наоборот. Однако это было действительно редко, и штаб-квартира не могла не паниковать, потому что это было явление, которое происходило в Корее всего несколько раз. Выражение лица директора Хан Ин Джона сморщилось. Проклятье. Мы должны соблюдать протокол, какова длина волны? Эта длина волн время от времени менялась, а затем медленно стабилизировалась. Это S-ранк. Что? Без предупреждения подземелье S-ранга превратилось в подземелье S-ранга. Что за ужасная вещь произошла? Директор Хан Инжон поспешно заговорила. Свяжитесь со штабом обороны столицы, и пусть они будут в режиме готовности. Нам нужно немедленно задействовать охотников А-ранга и S-ранга. Директор Хан Инжон сильно вспотелла. Из всех подземелий это оказалось снежный пик по Улонии. Разве это не подземелье, где сейчас дебатируют знаменитые стажёры? Если подумать, это подземелье даже не было зарегистрировано для первостепенного наблюдения за длинной волной. Это случалось очень редко, и никаких серьёзных проблем не возникало. Это потому, что пророк, обладающий единственной сверхспособностью предсказания на земле, очень хорошо подготовился к такому событию, если это произойдёт. То же самое можно сказать и о подземелье С-ранга Снежный пик Поулонии. У меня плохое предчувствие. Как только вы войдёте в подземелье, вы не сможете выйти, пока оно не будет очищено. Другими словами, все люди там застряли. К счастью, внутри были старшие охотники А и S ранга. С таким количеством людей возможно удастся очистить подземелье или можно будет продержаться, пока не придёт отряд подкрепления. Внезапно S-ранг Подземелья Аранга были четко определены, поэтому, если вы отправите несколько охотников, вы сможете атаковать их без повреждения и переменных. Однако для подземелья С-ранга все иначе. Вещи, которые не подчиняются здравому смыслу, неизбежно происходят и есть деформированные монстры, которые не были зарегистрированы в базе данных монстров. Это не потому, что С-ранг следует определить, За А-рангом, а потому что С-ранг невозможно измерить. Она внутренним помолилась, в спешке включив прямой эфир. Надеюсь, ничего не случится. Через три часа после начала исследования подземелья произошла мутация. В настоящее время Сиадам увидел, что рейтинг Селесты еще выше и решил, что все будет выладко вплоть до зоны босса. Что? Это проклятие, это мутация подземелья! Все отступайте в точку Ди! Внезапно произошла мутация в подземелье, и раздался звонок из штаба. S-ранг. Выветрившийся снежный пик по Улонии за 3000 лет горячи. Подземелье определено как S-ранг, поэтому старайтесь избегать столкновений. Си Адам не впервые сталкивается с подобным явлением, однако другие охотники были явно потрясены, так как это был их первый раз. Даже Джан Хэнсок S-ранга При атаке подземелья или ворот С-ранга рекомендуется отряд как минимум из трех сверхлюдей С-ранга и 20 сверхлюдей А-ранга. Конечно, можно было атаковать меньшим числом, если сверхлюдей было мало. Охотники-ветераны могли компенсировать это, однако у большинства из собравшихся здесь было всего 5-7 лет опыта. А Джан Хён Сок был новичком, только что вступившим на пятый курс. На самом деле, когда Сиадам был на пятом курсе, он странствовал по миру и столкнулся со многими странными вещами, которых не видели современные охотники. Поскольку до мутации подземелья у них была стопроцентная скорость, ничего удивительного, если сейчас она упала до 99%. И так Сиадам был вынужден высказаться. «Свя успокойтесь и слушайте меня. Он был ниже по рангу, чем все здесь». Тем не менее, не осознавая этого, сверхлюди слушались Одама, как будто они были одержимы. Никто не мог объяснить почему. Мы не вернёмся к точке D. Хм. Почему? Это был приказ штаба. Решение штаба неверное. Если мы отступим назад, мы встретим монстров, которые регенерировали и стали сильнее. Лучше двигаться вперёд к точке E. Регенерировали? Охотники выучили новое слово, которое они не знали до сегодняшнего дня. Хотя, конечно, феномен регенерации не был обычным явлением в подземельях. Сиадам шёл вперёд со своим эфирным клинком, покрытым голубым светом. Настоящая битва начнётся сейчас. Старшие охотники возьмут на себя инициативу по защите учеников. Ах да, сэр. Охотник Джан Хенсок а затем сделал то, что сказал ему Сиадам. Глядя вперёд, Сяодам глубоко вздохнул. Подземелье S-ранга. Я зачищал их бесчисленное количество раз, однако оборудование и союзники качественно отличаются от тогдашних. Несмотря на то, что у меня есть талант фехтования, очистить это подземелье S-ранга с, с моим текущим оборудованием требует слишком многого. Текущий план Сяодама по преодолению этой ситуации состоял в том, чтобы перебраться в безопасное место и подождать. Прямая трансляция продолжалась, но, если переждать, зрители естественно разойдутся. Но сюжет знает, что дела идут не очень хорошо. Когда главный герой сталкивается с кризисом, сюжет его мира меняется. Из-за кризиса, связанного с потерей зрителей, главный герой пробудил новый навык, чтобы вернуть зрителей. Создана наиболее подходящая среда для использования пробуждённого навыка. Главный герой никогда не должен быть побеждён, даже по количеству зрителей. Если бы здесь не было Сяодама, то и Селесты тоже не было бы, а у Ли Ён Джуна было бы стабильное количество зрителей. Сюжет закончился бы, если бы он не смог пробудить новый навык. Они бы успешно очистили это падемели Сиранга. Его способности медленно росли бы, а навык, который он вероятно пробудил бы, назывался Внимание. Однако проблемы возникли, когда в сюжет вошёл единственный человек которому удалось избежать влияния благословения главного героя. Ли Ёнджун даже не стабилизировал свою предыдущую способность стереть силу Си, но уже пробудил другую сверхспособность. Это персонаж, отбирающий зрителей у главного героя. Это был кризис. Как только сюжет достиг своей кульминации, главный герой вернёт своих зрителей, совершив свою сладкую месть. Другими словами, из-за появления Сяо Дама Ижне откуда произошло аномальное явление, и обычное подземелье S-ранга превратилось в S-ранг, чтобы главный герой смог выделиться. Главный герой существо, способное выжить максимум из любой ситуации. Подожди, ты имеешь в виду, что потенциальные охотники не должны брать на себя инициативу? Ха. Кем ты себя возомнил? Бум. Глаза всех расширились, когда они увидели что потенциальный охотник разбил монстра спереди, как будто он не желал слушать такие трусливые приказы. «Вау, что это было? Боже мой, я только что был свидетелем того, как стажер ранга Си разбил монстра ранга А!» Мускуленные смайлики. Четыре раза удивленные смайлики. «Вау, возможно ли такое?» Реакция зрителей была взрывной. Ли Йонжун все еще был по меньшей мере Си рангом, Кроме того, он только что пробудившийся новичок. Это стало шоком, когда он напал и победил монстра Аранга, которого опасались даже старшие охотники. Хотя это были Джан Хен Сок и Йо Ся Дам, которые на самом деле первыми ранили монстра, тем не менее было примечательно, что стажёр проявил инициативу. Зрители, естественно, снова начали обращать внимание на Ли Йон Джуна. Уровень главного героя Ли Йон-Джуна изменился 63 плюс 7. Я стиснул зубы. Проклятие. Может мне просто сбить все дроны? Но вскоре я покачал головой. Не было необходимости рисковать тем, что Ли Йон-Джун пробудет еще один навык, потеряя своих зрителей. Я уверен, если бы я сделал это, Ли Йон-Джун получил бы еще одну сюжетную броню, чтобы как-то преодолеть это. Собретевляя сильному желанию... уничтожить все камеры, я мысленно подумал о текущей ситуации. До сих пор я обращал внимание только на Ли Йон-Джуна, но на самом деле настоящая проблема сейчас не в нём. Это было подземелье С-ранга. Я предложил сначала перейти в точку Е, e, но будет ли там безопасно? Не может быть. Во-первых, предположение, что мы сможем продержаться в этом подземелье С-ранга. Пока не придёт подкрепление, было практически невозможным. Возможно, если так будет продолжаться, мы будем уничтожены меньше чем за час. Лучший способ выжить убить босса этого подземелья, что совершенно невозможно с этой группой. Но даже если бы это было возможно, Ли Ёнджун определённо пробудит больше навыков. К этому моменту Ли Ёнджун станет настолько сильным, что мне будет невозможно с ним справиться. Я снова посетовал, что у меня нет сверхспособностей. Если бы у меня были сверхспособности, я бы мог подавить эту ситуацию, отняв интерес у Ли Ёнджуна. Однако я охотник E-ранга, и мне приходится реагировать осторожно и спокойно даже против монстров E-ранга. Ли Ёнджун, с другой стороны, был благословлён. Нелепая ситуация оказаться в кризисе, потеряв внимание толпы. Этого никогда не должно повториться. Очевидно, комбинация Юася Адама и Селесты также хорошо справлялась с наплывом внезапно над появившихся монстров Оранга, но этого было недостаточно. Умение обращения внимания А и умение астероид силы Си не сбалансированы, сталкиваясь друг с другом. Они сталкиваются. В тот момент, когда Юася Адам надеялся на негативный эффект, его глаза расширились. Навык силовой стероид Си поднялся до Би. Уровень главного героя Ли Йонжуна изменился 77. Плюс 8. Этот ублюдок. До вершения всего способность Ли Йонжуна пробудилась до Би ранга. Даже его уровень повысился. Ситуация ухудшается. Я должен что-то сделать. Я никогда в жизни не сталкивался с подобной ситуацией. Я ни разу не смотрел прямой эфир, поэтому вообще не знаю, как все видят зрители. Затем в моей голове возникло два сообщения. Силовой стероид Би, главного героя Ли Йон-Джуна, демонстрирует чрезвычайную скорость роста. Главный герой Ли Йон-Джун может получить навык силовое безумие С-ранга. «Ха!» Я бессознательно посмотрел в глаза Ли Йон-Джуна. Уголок его рта дернулся. Беспокойство. Страх. Отчаяние. Подземелье С-ранга. Охота на главного героя, который непрерывно растет. Эта ситуация кажется невозможной, и любой может так подумать. Но Сио Адам был другим. Ему казалось, что его разум начинает проясняться. Дроны, трансляция подземелья из ранга, главный герой, ищущий внимания и уменье силовое безумие. Уголок рта Сио Адама приподнялся. Он придумал способ поймать двух кроликов и двух акул одновременно, что казалось невозможной охотой. А чтобы поймать акул, нужно сначала их приманить. «Эй, Ли Йон-Джун!» «Да!» Сиадам подозвал Ли Йон-Джуна и, положив руки ему на плечи, тихо спросил «Ты... ты хочешь быть звездой?» Глава 12, часть 2 Благодаря объединению зрителей, общее количество зрителей значительно увеличилось. Потенциал роста навыка силового астероида Би, главного героя Ли Йон-Джуна, остановился. Кризиса больше нет. Во-первых, когда подземелье превратилось в S-ранг, Мы уже достигли самой глубокой части подземелья. Ли Ёнджун и Селеста продолжали общаться, разделяя дрон. Прибыв к зоне с боссом, я собрал охотников и рассказал о боссе. Говоря коротко, я объяснил приблизительные модели и предостережения, потому что в них нет необходимости. В любом случае битва с боссом должна проходить в одиночку. Область с боссом находилась на вершине дерева с огромным цветком посередине. Он называется загорающий цветок. Как следует из названия, это был цветок, который любит загорать на солнце на вершине дерева. Первоначально это был ветрооподобный монстр в качестве босса, но теперь есть названный монстр из-за превращения подземля в S-ранк. Перед битвой с боссом мы должны проверить состояние каждого человека. Сказав это, я позвал Ли Ён Джуна и достал из кармана красный шприц. Это было не просто лекарство, это было зелье здоровья. В современных зельях используется метод инъекции, поскольку это самый простой и быстрый способ исцеления, а не питьё или распыление. Это связано с тем, что можно максимизировать эффективность путём инъекции непосредственно в кровоток. Ты ранена, я вылечу тебя. Ах, спасибо. Зелья очень дорогие, поэтому я никогда не использую их на других. Естественно, Ли Ёнджун не собирался отказываться от предложения с самого начала. Когда я взял его руку, я увидел это. Голубоватые вены выпирали наружу, как и ожидалось. Теперь это последняя часть плана. Ли Ёнджун. Когда я вдруг громко закричал, притихшие охотники сразу обратили на меня внимание. Ты что с твоей рукой? А, что за чертовщина? Медленно отступая, я быстро сунул драгоценный шприц зельем обратно в карман, вынул пистолет и нацелил его на Ли Ёнджуна. На самом деле, эфирный пистолет не так хорошо работает против сверхлюдей Биранга. Однако действие было ключевым в этой ситуации. Не может быть. Ты ты принимаешь эфирный допинг? Ах, нет, это что-то не так. С застывшим выражением лица все присутствующие, старшие охотники, направили своё оружие на Ли Ёнджуна. Голубые вены. Здесь не было охотника, который не знал бы об этом, в том числе и зрители. Это признак того, что вы делаете инъекции наркотиков, в том числе эфира, чтобы повысить свои способности, что называется допингом. Охотники, которые употребляют эфирный допинг, имели очень высокую вероятность стать мутантами. Ли Ён Джун главный герой. Если бы всё было так, как было, этого бы с ним не случилось, но я уже знал. Тот факт, что Ли Ён Джун пробудился из наркотика, о котором я не знаю, И что это связано с эфирным допингом. Однако нормальные люди не могли противостоять этому наркотику, и только Ли Ён Джун смог противостоять из-за своего мошеннического навыка силовой стероид. Силовой стероид. На первый взгляд, это кажется навыком, созданным с помощью допинга, но на самом деле это был навык, который увеличивал скорость усвоения допинга. Другими словами, наркотики, которые сводили с ума нормальных людей, Ли Йон-Джун прекрасно их усваивал благодаря этому навыку. И поскольку Ли Йон-Джуну было сложно показать всю свою силу в ранге Си, я заставил его устать раньше. Затем я ввел ему зелье, чтобы разжечь дремлющий эфирный наркотик в его теле до такой степени, что навык силовой стероид не смог противостоять этому и стал видимым на коже. Реакция была взрывной. От охотников? Нет, от зрителей. Уровень главного героя Ли Йунджуна изменился. 77 плюс 15. Уровень главного героя Ли Йунджуна изменился. 77 плюс 16. Уровень главного героя Ли Йунджуна изменился. 77 плюс 17. Эфирный допинг не был редкостью, даже несмотря на то, что он запрещен международным правом. Ли Йунджун, которого называли «восходящей звездой-стажером», и который завоевал всеобщее признание, оказался под допингом. Этого было достаточно, чтобы вызвать взрывную реакцию. Хотя я не могу сказать наверняка, потому что не могу смотреть трансляцию. Конечно, чат будет обновлён до нечитаемого уровня и будет бесчисленное множество зрителей, приходящих с со сайтов социальных сетей. Это приносит повод убить главного героя. Теперь никто не будет против моего убийства Лионджуна. О ю, охотник сядам. Пожалуйста, дайте нам указания, что нам делать? спросил Чан Хёнсок дрожащим голосом. Но я молча ждал. Социальная смерть. Для Ли Ёнджуна это стало слишком большим кризисом. В конце концов, умение, которое было на грани пробуждения, проснулось. Главный герой Ли Ёнджун получил навык Берсерк S+. Уровень главного героя Ли Ёнджуна изменился: 77 плюс 33. Ха. Что значит Берсерк? Разве это не должно было быть безумие? Ты приобрел навык, который немного сильнее, чем я думал, но это не проблема. Вы наша единственная надежда. Мистер Охотник Юаси Адам, что нам делать? Охотник Юаси Адам! Они кричали со всех сторон. Ублюдки, сначала вы относились ко мне как к ничтожеству, а теперь вдруг ищете меня? Какое простодушие. Навык С-ранга крайне редко имеет побочные эффекты. Потому что это был навык, которым могли владеть очень немногие избранные. Навыки, которые заставят вас потерять рассудок и одичать в обмен на подавляющую силу. Некоторые говорят, что не могут использовать его, опасаясь причинить вред своим коллегам. Но мне было трудно понять. В любом случае, когда у вас нет власти, вы будете завидовать другим. «А-а-а!» Когда Ли Юн Джун крикнул, его костюм третьего класса сломался, и его рост стал огромным. Главный герой Ли Юн Джун вошел в состояние отравления маны. Я нахмурился при виде сообщения. Изначально у него была голубоватая кожа, но после трансформации кожа стала красной. Разве он не похож на мутанта Биранга, которого я убил на днях на университетской станции Кангук? Подождите... Я позабочусь об этом. Я направил пистолет на Ли Йон Джуна и выстрелил. Выстрел коротко отдался эхом. Ли Йон Джун подбежал ко мне. В то время я уже бежал на босса монстра Цветок Солнца. Бум. Цветок Солнца почувствовал меня и выстрелил гигантским стеблем вниз. В этот момент Ли Йон Джун, который бежал ко мне, был сбит с ног им. Все уже должны были слышать имя Ли Йон Джуна. Причина, по которой главный герой вырос до такой степени, со социальной смертью второстепенные персонажи могут жить. Если есть два врага, почему бы не заставить их драться? Количество зрителей продолжало расти. В дополнение к его берсергу S+ и мутации Ли Инжун получил взрывной рост из-за количества зрителей. Его состояние достигло уровня приличного ранкера, но у него, вероятно, будут длительные побочные эффекты. Даже если он вернётся в свою первоначальную форму, бой оказался сокрушающим. Всё, что мы знали до сих пор, не может сравниться с этим. Кровавая борьба двух невежественных и жестоких зверей, кусающих и царапающихся, причиняющих боль друг другу. Старшие охотники, включая меня, играли роль уравновешивающей стороны. Это сделано для того, чтобы Ли Йон-Джун, атаковавший Цветок Солнца, еще больше устал. Цветку Солнца не было времени заботиться о нас, потому что мы стреляли только издалека. И Ли Йон-Джун также не успевал оглянуться на нас, сражаясь с Цветком Солнца. Наконец, Цветок Солнца упал. Когда Ли Йон-Джун зарычал, я склонил голову. «У тебя все еще есть сила кричать? Избавьтесь от камеры!» Навык внимания о главного героя Ли Ёнджуна отключён. Скорее Ли Ёнджун, который потерял всю свою силу, был поражён объединёнными сверхспособностями старших охотников, которые терпеливо ждали. Всё, что мне нужно было сделать это нанести последний штрих. Вы успешно поохотились на главного героя 77 уровня. Ваш уровень повысился на 2. Награда: 770 дней продолжительности жизни. Оставшийся срок жизни 1423 дня, 9 часов 36 минут. Чрезвычайная миссия успешно завершена. Вы можете случайным образом поглотить два таланта или умения. Вы хотите поглотить их. Глава 12. Дерьмо. Мне очень не хотелось, но я заставил себя произнести следующие строки. Ли Юн Джун, ты всё ещё стажёр, но уже очень хороший охотник. Это было похоже на чтение строчки из мультфильма 1990 года. На самом деле, эта строчка не была неправильной. Неужели я схожу с ума, говоря такие глупости? Мне захотелось удариться головой о камень. Однако для начала этого было недостаточно. На днях я доказал свою способность, одолев мутировавшего монстра Беранга в своей толстовке с капюшоном. И сразу после того, как произошла мутация... Когда я отдал приказ, зрители отреагировали очень хорошо. Уровень главного героя Ли Ёнджуна изменился с 79 плюс 9. Как и ожидалось. Хотя я не мог видеть окно чата, я уверен, что будет праздник грубых слов. Я могу сказать это, просто глядя на его растущий интерес прямо сейчас. Чон Хёнсок и другие выдающиеся охотники-ветераны признали главного героя как данность. Что будет с этим парнем с хештегом трансляция? И навыком привлечения внимания. Он станет еще сильнее. Хорошо, Ли Ян Джун, ты действительно молодец. Ух, правда, стажер, не хочешь присоединиться ко мне? Это было бы просто отлично. Интерес Ли Ян Джуна резко возрос, когда я произнес такие клише из корейских романов, что меня могли поймать за их чтением. Возможно, это было связано с тем, что я был оператором сюжета. Ни один из остальных 13 охотников не... испытал подземелье S-ранга или мутации подземелья. Но я был очень опытным и даже многое знал об этом. Кроме того, разве не естественно проявлять интерес к Ли Йон-Джуну, как и другие старшие охотники? Я даже использовал свое тело F-ранга, чтобы выделить Ли Йон-Джуна, передвигаясь и заманивая монстров как можно больше. Только сейчас я понял, что дроны не воспринимают это положительно. Это настоящий вызов. Наша текущая позиция точка Е. За исключением точки А, которая является входом в подземелье, были нанесены на карту четыре точки, так что это было примерно 4 часа пути. На данный момент точка Е выглядит безопасной на вершине хребта из-за слепого пятна, но это только пока. Очевидно, через полчаса это место будет кишать монстрами. Вот почему даже когда другие делали небольшой перерыв в точке Е, Я закончил подготовку. Затем я позвал Селесту. Несмотря на наличие переводчика, я специально выключил его и посмотрел на Селесту. Она также была достаточно разумной, чтобы выключить свой переводчик. Только я и эта маленькая девочка можем говорить здесь по-итальянски. Как насчёт тебя? С тобой всё в порядке? Да. Ты нигде не поранилась? Да. Какое облегчение. Тогда слушай внимательно. Чуть позже я собираюсь разбить дрон Ли Йон-Джуна. Несмотря на внезапное замечание, ее лицо оставалось спокойным. — Да. — И спрашивай, почему. После того, как я возьму в руки дрон, я подам тебе сигнал направить камеру на Ли Йон-Джуна. — Да. — Ты забыла все слова, кроме «да» из-за шока? — Нет. — Почему у него такая плохая реакция? В любом случае, я позвал Ли Йон-Джуна поговорить наедине. Это для того, чтобы дать ему подробную информацию о каждом монстре в этом подземелье. Конечно, другие охотники тоже знали, как реагировать на монстров. В основном, каждый мог предсказать, какие монстры появятся здесь, просто взглянув на слова «снег» и «паулония», составляющие название подземелья, и понять, как здесь охотятся. Однако причина, по которой я сказал об этом только Ли Йон Джуну, потому что главный герой должен быть особенным. Так, ты меня понял? Конечно. Здорово, что ты уверен в себе. Объясняя слабости монстров и редкие особенности, которых не знают обычные охотники, Ли Ён Джун слушал, как будто он не пропустил ни одного слова. Конечно, я тоже не всё знала. Было много случаев, когда я знала столько же, сколько и другие. Тем не менее, каждая мелочь превратится в клише главного героя. Например, разве не было чего-то такого? Тебе не обязательно это знать, но вероятность столкнуться с Красным черепом Хаоса составляет 0,000% Мы никогда не столкнёмся с ним. Просто имей это в виду. Это такая фраза, которую сказал бы по обычный персонаж. Что? Красный череп Хаоса? Проклятье, что нам теперь делать? Главный герой воплотил это в реальность. Даже старшие охотники отошли назад, когда они увидели Красного черепа Хаоса. вероятность появления которого 0,00%. ,00 И только Ли Йонджун бросился на него. Однако они не испугались, потому что, несмотря на то, что оригинальный монстр Би Ранга превратился в А-Ранг, у него были только острые когти, которые рассекали воздух. Хотя для Ли Йонджуна это все еще слишком много, чтобы справиться с ним в одиночку с его нынешней силой. И хотя Ли Ёнджун не охотился на него без помощи меня, Чан Хёнсока и других охотников, это не имело значения. Помимо успешного убийства, было важно, чтобы только Ли Ёнджун смело бросился на монстра, в то время как все остальные были удивлены. Очень хорошо. С комплиментами приходит уровень главного героя Ли Ёнджуна изменился с 77 плюс 10. Вот как это бывает. Теперь никто из оставшихся шести стажеров не мог сравниться с Ли Йонджуном. Он уже был в центре внимания, и после этого он наверняка сделает себе имя, как новый охотник Си Ранга, который возглавил атаку подземелья С-Ранга. Текущие зрители, которые смотрят эту трансляцию, также будут распространять новости, скоро их число вырастет. Уровень главного героя Ли Йонджуна изменился, 77 плюс 11. Главный герой Ли Йон-Джун демонстрирует чрезмерный темп роста. Вероятность появления клише снижена. Первый способ – очистить подземелье С-ранга. Сильно усилить главного героя и заставить его сражаться. Дело в том, что это стало подземельем С-ранга и сцены для Ли Йон-Джуна. Даже если он останется на месте, Ли Йон-Джун каким-то образом выберется отсюда живым. Однако, смогут ли все побочные персонажи выжить? Это была первая проблема, а вторая проблема заключалась в том, что если бы подземелье было как обычно, только один из двух кроликов был бы пойман. Я опытный охотник. Если мне попадутся два кролика, я должен поймать обоих. Пиф. Даже не глядя, я вытащил из-за пояса пистолет с прикрепленным к нему глушителем и сбил первый дрон. Ли Йонжун, у которого все больше зрителей, Только что пережил искусственный кризис. Это было не крише сюжета, а кризис, который я сам навязал. Ага, сбитый с толку Ли Йон Джун закричал, и в моей голове возникли сообщения, которые мог видеть только я. Уровень главного героя Ли Йон Джуна изменился, 77 плюс 3. Состояние главного героя Ли Йон Джуна сильно изменилось. Главный герой Ли Йон Джун имеет высокий шанс получить умение безумия S-ранга. Силовой стероид Би главного героя Ли Йон-Джуна отреагировал на кризис. Навык, внимание, А, главного героя Ли Йон-Джуна повысилось до А+. Как и ожидалось. Как только наступил кризис, ответ пришел немедленно. Однако сейчас нет необходимости усугублять кризис. Я подал сигнал Селестии, как мы планировали заранее. Затем она кивнула и поспешила к Ли Йон-Джуну. Давай я поделюсь своим дроном. Могу я... Да. Глаза Ли Йон-Джуна заблестели, услышав резкие корейские слова, исходящие из переводчика. Реакция последовала незамедлительно. Уровень главного героя Ли Йон-Джуна изменился. 77 плюс 13. Состояние главного героя Ли Йон-Джуна сильно меняется. Ох, это работает. На самом деле это был небольшой эксперимент отправить Селесту. Были и другие системы безопасности. Один из самых важных, горько-сладких моментов для главного героя был с противоположным полом. Поэтому я хотел поэкспериментировать с этим, и эксперимент оказался удачным. Если бы Селеста была мужчиной, а Ли Ён Джун женщиной, результат был бы таким же. Наличие доброй воли противоположного пола, когда главный герой переживает кризис, уже одно это придаст сил главному герою. потому что это тоже было клише. Глава 13. Закончился небольшой дебют в Корее. Он транслировался в прямом эфире через интернет, и большинство зрителей были корейцами, потому что 13 из 14 охотников и потенциальных охотников были корейцами. Однако после инцидента видеозаписи с дебюта начали разлетаться по миру. Причины были просты. Произошёл феномен мутации подземелья. в котором подземелье С-ранга повысилось до С-ранга. И был начинающий охотник, который симулировал пробуждение во сверхчеловека с помощью эфирного допинга. Даже с такими проблемами им удалось пройти подземелье С-ранга всего с 14 людьми. Если вы посмотрите на каждую проблему в отдельности, ответ был бы таким. «О, случился еще один подобный инцидент?» Но когда вы объедините обе вещи... Это станет острой проблемой. Во-первых, тема о взлёте и падении стажёра Сиранга Ли Ёнджуна. Ли Ёнджун первый человек, который наконец пробудился как сверхчеловек благодаря тяжёлой работе и усердию. Он дебютировал как сверхчеловек Сиранга, и многие люди по всему миру уже были знакомы с ним. Несмотря на то, что у него нет сверхспособностей, мир был заполнен людьми, которые действительно хотели стать охотником. И поэтому Ли Юн Джун стал их лучом надежды. Но все это оказалось ложью. «Ли Юн Джун, что с твоей рукой?» Как только голос мужчины раздался в кадре, камера повернулась к руке Ли Юн Джуна. Это был явный признак допинга эфиром. Люди были шокированы и опечалены. Чем выше звезда, тем сильнее удар от падения. Не только это. Ли Юн Джун потерял контроль над собой, разгневавшись из-за того, что его секрет раскрыли, что в конечном итоге привело к худшему из возможных побочных эффектов эфирного допинга – отравление маной. Вскоре после этого на видео было показано, как Ли Юн Джун преследует охотника по имени Юа Сеодам. Затем все превратилось в беспорядок, и видео закончилось словами «Избавься от камеры». Подробности второй половины не разглашались. Однако есть только один важный момент – 13 охотников и стажёров без единой смерти столкнулись с мощью мутанта Аранга и босса подземелья S-ранга и победили. В этом случае возник другой вопрос о том, как это было сделано. Было естественно, что имя Джан Хёнсока, который имел наивысший ранг среди семи ветеранов охотников, было названо. Подземелья S-ранга требовали не менее трёх сверхлюдей S-ранга и не менее 20 сверхлюдей А-ранга для их поддержки. Тогда напрашивается вывод, что Джан Хюнсок S-ранга лучше, чем думали люди. Было нормально сделать такой вывод, но... Но это было не так. Это было идеальное руководство охотника F-ранга Юа Си Адама. Так говорили все выжившие охотники, в том числе Джан Хюнсок. Без стратегии и знаний Юа Си Адама они бы не выжили. Фактически он поддерживал своего стажера D-ранга без особого присутствия на протяжении всего видео, Но он начал проявляться только в тот момент, когда произошла мутация подземелья. В некотором смысле, это было похоже на профессионального спортсмена, который спокойно смотрит тренировочный футбольный матч, а затем обучает учеников, как только он выходит на поле. Он немедленно взял руководство у Чан Хён Сока и даже проигнорировал приказы из штаб-квартиры, чтобы безопасно вести группу. Никто не знал, как это произошло. Но Йо Ася Адам был первым, кто заметил опасное состояние Ли Йон Джуна и то, как воспользовался этим, чтобы подавить обе угрозы. «Йо Ася Адам, ты псих! Разве не прошло всего несколько дней, как тебя выписали из больницы?» Поздно вечером в международный аэропорт Инчон. Тейлор Найн, сидя со скрещенными ногами на скамейке на автобусной остановке под открытым небом, закручивая волосы, просматривая статьи на своём смартфоне. Я рада, что ты по-прежнему активен. Все, кто проходил мимо, взглянули на неё. Безусловно, внешность Тейлор 9 можно назвать уникальной. Короткие серебряные волосы, золотые зрачки, 10 пирсингов на ушах, слегка открытое платье, не подходящее для нынешней холодной погоды, и свирепое, но красивое лицо. Всё вместе это создавало поразительный вид. Разве это не охотница с ранга Тейлор 9? Что? Так что действует в Европе? Вау, потрясающе. Она такая красивая. Может, нам стоит с ней поговорить? А она говорит по-английски? Тейлор Найн резко повернула голову, когда люди вокруг неё начали шептаться по-корейски. Затем она заговорила на очень чистом корейском. На что уставились? Проваливайте. Что? Ты ведь понимаешь по-корейски. В чём твоя проблема? Вывидев свирепые глаза Тейлор 9, недовольные прохожие поспешили дальше. После того, как они ушли, Тейлор 9 вернулась к своему смартфону. Жвление гильдии Потерянный день об отравлении маны. Новый скандал в Потерянном дне. Полное отрицание мутанта. Гигантская корейская гильдия Потерянный день постепенно начала давать сбои. И было очень интересно, потому что не так давно именно здесь Си Адама задушили как раба. Хорошо, маленькие ублюдки. Конечно, потерянный день была огромной гильдии, и несколько скандалов её не сильно пошатнули, но почему-то Тейлор 9 была вполне счастлива, что потерянный день хоть немного стряхнули. Тейлор 9 качалась со своего места, потянулась и вскоре улыбнулась. Было бы здорово, если бы она могла помочь Си Адаму, но было трудно приехать в Корею с таким количеством дел. с которым ей приходится иметь дело. Мы давно не ходили на охоту вместе, поэтому я собираюсь спросить его, пока он не в гильдии. Бум! Мешок с песком, по которому я ударил кулаком, в конце концов лопнул. Опершись руками о стену, я хватал ртом воздух, всё моё тело дрожало от возбуждения. Через три дня после подземелья Эсранга я экспериментировал со своими способностями И теперь могу с уверенностью сказать, что мои физические способности наконец достигли её ранга. Всё моё тело переполнено энергией. Это сила, полученная при повышении уровня. Кроме того, я успешно поохотился на Ли Ён Джуна и смог украсть у него один талант и навык. Талант Ли Ён Джуна, лишённый А, был поглощён. Моё лицо потемнело, когда я увидел это сообщение. Навык Ли Ён Джуна Внимание А+ был поглощён. Затем, когда я увидел следующее сообщение, меня переполнили большие ожидания. Внимание. Насколько сильный Ли Ёнджун стал благодаря этому навыку? Однако, как и ожидалось, это был необычный навык. Навык был создан путём насильственного искажения клише мира. Поглощение навыка Внимание А+ было отменено. Потом, когда я был разочарован, потому что подумал, что упустил один шанс, Под влиянием клише вы можете выбрать один талант или навык для поглощения, кроме отменённого навыка. Другими словами, это не было потрачено зря. В обмен на то, что я не смог усвоить навык главного героя, мне была предоставлена возможность выбрать один навык или талант. Разве не было бы здорово, если бы это происходило каждый раз в будущем? С такой мыслью я проверил список талантов Ли Ёнджуна. Таланты Лишённый А, вязание Б+, красота С-, C-, исследование D+, очарование D, молодость Е, e, гибкость F. Навыки: Берсерк S+, внимание А+, стероид силы B, поступь ветра D, дыхание война Е. E. Как и ожидалось, у него были разные навыки и таланты. На самом деле, я не могу поверить, что у него были все эти таланты. Например, для чего нужен был талант вязания? Если честно, при взгляде на Берсерка S+, у меня дрожали руки. Сверхспособность S-ранга. Она также была сверхспособностью в категории побочных эффектов, обладающих беспрецедентной силой. Однако побочный эффект нельзя было контролировать, и это фатальный недостаток. Невозможность активировать его, когда я хочу, а также потеря моего разума, когда это произойдёт. что означало очень острый обоюдно острый меч. Вместо этого я хочу получить полезную способность. После долгих раздумий я выбрал это. Навык Поступ ветра Джи был поглощён. Навык, который имеет большой потенциал для развития и может дополнять мои медленные движения. Это был навык серии движений. Сверхспособности могут расти благодаря тренировкам, даже если они низкого ранга. Конечно, меня часто блокировали пределы моего таланта, но теперь мне больше не о чем беспокоиться. Так что я смело впитал навык низкого ранга. Силовой стероид и Бресерк были лучшим выбором сейчас, но лучше построить прочный фундамент на будущее, чем быть ослепленным короткосрочными выгодами. Благодаря этому я получил подходящий навык, поэтому остался доволен. Вдруг появилось сообщение. Таланты интуиции А и лишённый А нашли отклик. Создан навык шестого чувства F. Неожиданно мои таланты нашли отклик, и был создан новый навык. Это тоже навык, который мне очень нужен. Был ли кто-нибудь ещё, у кого два таланта перекликались друг с другом? Таланты это то, с чем люди рождаются. Если нет способа поглотить таланты других людей, у меня всегда была хорошая интуиция. Когда я чувствовал, что умру или когда наступал настоящий кризис, или когда я чувствовал, что что-то не так, и только когда я начал охоту на главных героев, я понял, что это мой талант. Интуиция, а, талант. Затем был получен лишённый а. Теперь вы можете ощущать то, что не могут почувствовать пять чувств. Хотя звание всё ещё было низким, и я не чувствовал ничего, всё было прекрасно. Раньше у меня не было выбора, кроме как заранее избегать монстров, но теперь я улучшил свои способности. Вдобавок повысился уровень главного героя охотника. После успешной охоты на трёх главных героев уровня охотника на героев повысился до второго. Увеличен предел веса до 30 кг. С этого момента вы можете понять ход истории главного героя. Вы сможете почувствовать любые изменения. который главный герой вносит в сюжет своего мира. Если честно, я не знаю, что это значит. Я просто подумал, что это хорошо, если я поднялся в уровне. Окно характеристик. Имя Юаси Адам, уровень 27. Атрибуты: сила 25, выносливость 24, ловкость 26, энергия 1, мана 12. Таланты: эффектвание А+, лишённый А+, интуиция А. Медкая стрельба C, охота D, кулинария D-, навыки. Убить це главных героев второй уровень, белое аффектование S, поступ ветра D, шестое чувство F. Честно говоря, этого мне хватит, чтобы жить спокойно. Но останавливаться здесь я не собираюсь. Кто-то подошёл ко мне, когда я убирал лопнувший мешок с песком после того, как проверил свои способности. Повернув свою голову, я увидел Селесту в её повседневной одежде. Это было немного неожиданно, потому что я видел её только в форме или костюме: персиковое платье под норковой шубой и чёрные чулки под ним. Судя по аккуратно запетённым волосам и лёгкому макияжу, она явно к чему-то готовилась, куда-то собиралась. Когда я подумал об этом, она вдруг уже говорила: "Пойдём, купим тебе снаряжение". «Что?» «Ох, точно, я только что вспомнил, что мне причитается три снаряжения второго класса за то, что я помог ей как старшему охотнику. Но мне нужно пойти с тобой». Затем Селеста закрыла рот, задумалась и вскоре кивнула. «Да». «Правда?» «Насколько я знаю, это не так. Во-первых, даже ваучеры в мастерскую можно отправить по телефону. Если я просто нажму кнопку на смартфоне, чтобы отправить запрос, всё будет хорошо. Но она сказала довольно решительным голосом: "Я не могу пойти без тебя". Так она и сказала, поэтому в конце концов у меня не было выбора, кроме как пойти. Кстати, это был второй класс. Хотя оно не так хорошо, как раньше, оно всё же было в 10-20 раз дороже, чем оборудование третьего класса, которое я использую сейчас. и стоят того. Подождите минуту, разве с таким оборудованием не будет возможно выследить уникальных героев, например мага. Магия все еще была для меня неизвестной способностью, и я знал очень мало, но это не продлится долго, если мне дадут достаточно времени. Я видел достаточно, как сражались маги, когда на днях охотился на Святой Меч. Я не очень разбираюсь в магии. Была высокая вероятность, что я не смогу использовать навык, даже если я его получу. Значит, мне нужны не только магические навыки, но и талант. И я видел прекрасную возможность раньше. Студент оказался гением среди магов. Fantasy Regress Академия горем. Главный герой с хештегом гений. От него исходил запах таланта. По этой причине, пока я покупал снаряжение с Селесты, я также заканчивал последнюю подготовку к охоте на мага. Гова 14, Сеул, Корея. В районе Ёнсан есть особенная аллея. На этой аллее располагается множество мастерских. За последние 30 лет развитие эфира проложило путь для новых технологий. Благодаря этому возродилось кузнечное дело, и этот переулок был тому доказательством. От Кузнецов первого класса до третьего класса, которые работались с материалами на миллиарды вон, до Кузнецов четвёртого класса, не имеющих лицензий, которые работали с дефектными товарами. Все они собрались здесь в торговом центре Эфира Ёнсани. Около 30 лет назад это место было электронным торговым центром, но с тех пор превратилось в место, которое занималось вещами, связанными с эфиром, и его часто посещали охотники, у которых не было денег. На срочно требовалось оборудование. Декабрь, сезон снега и прохладной погоды. Всё Адам ходил в спортивных штанах и чёрной стёганой куртке. Наряд Селесты, которая шла рядом с ним, сильно отличался от её повседневной одежды. Глаза Селесты заблестели, глядя на ряды кузнецов на улице. Они немного отличались от кузнецов прошлого, но на самом деле не сильно, если учесть идею плавления эфира и его ковки. Ты здесь впервые? «Да, я здесь раньше не была. Ты собираешься и дальше следовать за мной, не так ли?» Сиодам подозрительно посмотрел на Селесту, которая следовала за ним сюда. «Раньше я этого не замечал, но она слишком выделялась. По сравнению с Сиодамом, который выглядел обычным во всех отношениях, Селеста выглядела слишком оживленно. Какими бы привычными иностранцы не стали, ее красивые и блестящие светлые волосы будут выделяться не только в Корее, но и везде». Но даже под подозрительным взглядом Сёудама Силеста тихонько следовала за ним. У Силесты было много вопросов о Сёудаме: имя, возраст, родной город, братья и сёстры, родители, где научился фехтованию, где обычно охотится, какие у него отношения с потерянным днём и так далее. На самом деле это было просто любопытство. Необычный охотник F-ранга, обладающий более сильным духом, чем даже S-ранг. Для Селесты, которая видела так много гениев в мире в столь юном возрасте с 17 лет, существование Юоси Адама было уникальным. Какое оборудование ты используешь? Место онлайн-заказов. Оборудование ничем не отличалось. В интернет-магазинах было много отличного оборудования, запчасти были доступны по более низкой цене, а различные обзоры позволяли сравнивать товары. Поэтому людей, купивших оборудование самостоятельно, обычно делят на две категории. люди с настолько проницательными глазами, что им не нужна информация от других, и люди, которые ничего не знают. Селеста знала, что разница в ценах между магазинами эфира и интернет-магазинами не велика, а продавцы знали, что сговор для повышения цен невозможен. Так ей стало любопытнее. Какие глаза у такого охотника, как Йоас Адам, когда он выбирает своё снаряжение? И есть ли способ получить лучшее оборудование. Конечно, все знают об этом с тех пор, как это место было ещё магазином электроники. Метод, который знали буквально все. Метод, которым могут пользоваться все и никто. Так случилось, что метод стал легендой. Сио Адам вошёл в торговый центр, в котором был сдержанный интерьер. Это Ёнсан, также известный как Второе подземелье. Вместо того, чтобы делать ставку на свою жизнь, они ставят здесь на свой кошелёк. Ужасное место, где одно неверное движение, и тебя могут раздеть до кола. Йоаси Адам остановился и уверенно встал. Тихо. Утро буднего дня без клиентов. Но почему ты вдруг остановился посреди улицы? Селеста подумала об этом, затем надела на уши свой переводчик, чтобы переводить на корейский. Внезапно Йоаси Адам закричал. «Фотодинамический интерфейс эфира? За миллион и двести тысяч вон?» «Что?» «Три, два, один...» Селеста подумала, что это за безумная ситуация. В этот момент ей пришла в голову такая мысль. «Эй, он в отличном состоянии. Миллион и двести тысяч». «Подержанный товар. Миллион сто семьдесят тысяч». «Что?» «Это не стоит ни более миллиона и ста пятидесяти тысяч». «Миллион сто тысяч». Миллион восемьдесят тысяч. Эй, у тебя нет совести. Миллион пятьдесят тысяч. За эту мелочь. Миллион тридцать тысяч. Торговец заколебался, услышав миллион тридцать тысяч, и сделка была закрыта, словно смертельный удар от Сеодама. Миллион тридцать тысяч вон, продано. Селеста изобразила это нелепо, глядя на Сеодама, но это еще не конец. Эфир такерский полый наконечник. Тысяча двести футов начальная ставка. Миллион двести вон. Сиодам закупил здесь еще 12 единиц оборудования на общую сумму 20 миллионов вон. Это стоило бы от 20 до 30 миллионов вон, поэтому было видно, насколько он торговался. Хотя, конечно, Сиодам не покупал вещи случайным образом, только из-за их цены. Если бы была хоть одна дефектная пуля, он бы еще больше снизил цену или упаковал бы еще несколько пуль. Он тщательно... И скрупулезно проверял предметы дозатором эфира. Приобретя все необходимое, Сиадам с удовлетворенным видом заговорил. Пойдем сейчас проверим оборудование второго класса. Да, Селеста, у которой был корейский переводчик, смогла понять разговор между Сиадамом и торговцами. Хотя и затруднительно, если честно, сейчас она немного была измотана, потому что не это имела в виду. Поэтому она не ожидала многого, когда он сказал, что они пойдут проверять оборудование второго класса. Однако в тот момент, когда они вошли в кузницу первого разряда, Селеста увидела, как глаза Йоа Сеодама изменились. Это были глаза ветерана-охотника, смотрящего на зверя. После извлечения металлического клинка из эфира, Сеодам слегка щелкнул по нему пальцем, затем медленно, поглаживая его, он заговорил. «Тебе не кажется, что эфирного покрытия слишком много?» «О чем ты говоришь? Разве тебе не нужно хотя бы столько, чтобы убить монстра?» Если он будет активирован более 3 часов, он перегреется и перестанет работать. Почему охлаждение на этой штуке такое дерьмовое? Это чтобы сделать его более портативным. Лёгкие и маленькие вещи сейчас в моде. Но разве это должно сокращать срок службы оборудования? Затем все Адам достал всё снаряжение, которое было у кузнеца, и внимательно изучил его одно за другим. Пока наконец кузнец не впал в уныние. В конце концов, он купил только пулю. «Почему ты это купил?» Трофей с войны. То же произошло и с другими кузнецами. Снаряжение — это жизнь охотника. Не говоря уже об обороне, если оружие не сработает должным образом, сильные и слабые охотники будут беспомощны. Селеста как одержимая следовала за Сеодамом как щенок. Она вспомнила снаряжение, которое использовала до сих пор. «Лучшее снаряжение, которое приготовила семья». Она не знала, почему она хорошая, и использовала только потому, что ей так сказали. Вещи, о которых она никогда не знала, как их правильно использовать. Теперь она кое-что поняла. Теперь она чувствовала, что может более эффективно общаться с снаряжением. С тех пор Сяо Дан получил ещё 12 пуль, и прошло уже полдня. На всеเลсте даже не заметила этого. Однако к настоящему времени о них распространились слухи. И кузнецы стали отказывать им в обслуживании. «Я обслуживаю». «Почему?» «Я всё слышал, вы даже ничего не покупаете и творите херню». «Остерегайтесь подозрительного охотника, который ходит с красивой девушкой». Кузнецы в торговом центре эфира Йон Сан уже опасались их. Сяудан с обеспокоенным видом кивнул. «Хм. А что мне делать, если я не вижу ничего, что мне нравится?» «Пойдём посмотрим в другом месте. Я ничего не могу сделать, если на меня нападают торговцы». Когда все, Адам сдался и попытался заняться своим бизнесом в другом месте, Селеста внезапно достала свой смартфон и начала снимать здесь и там, включая вывески магазина. Кузнецу было интересно, что пытается сделать маленькая девочка. Но, к сожалению, она принесла только слуховой переводчик, а не говорящий. — Почему ты снимаешь? — Итальянский язык. — А ты собираешься опубликовать обзор в своем блоге? — Итальянский язык. — Ты публикуешь это в социальных сетях? — «Если подумать, разве ты не говорила, что недавно создала аккаунт? Но это уж слишком, у тебя же столько последователей. Что если ты пустишь слух?» «Ага, выгонять невинных клиентов, я тоже так думаю. Эй, подождите, давайте займемся делом, пойдемте, входите!» 21 век. Эпоха, когда социальные сети стали обычным явлением. Это ни для кого не было секретом. Самым страшным был не такой охотник, как все Адам. а блогер. Это был хороший поход по магазинам. Я тоже так думаю. Поздний вечер. Сиадам удовлетворённо улыбнулся, полным сумкам с покупками в руках. В конце концов он купил два средних высокопроизводительных снаряжения второго класса, и у него всё ещё оставались деньги, но он не смог найти то, что хотел из последнего снаряжения. А Селеста, последовавшая за Сиадамом, подобрала много разного оборудования. которая обычно не использовала бы. Жаль, что я не смог купить последнее, но тут ничего не поделаешь. Покидая торговый район, Сиадам внезапно заметил выделяющееся старое здание. Было много мест, где использовалось эфирное снаряжение, но это место было уникальным. Это было место, которое занималось столько оружия. Впрочем, это было не единственное место, где это можно было сделать, пусть даже и редко. Особенно если это в торговом центре эфира. Старая табличка с надписью "Третий класс" привлекла внимание Селесты. Наш Адам направился туда, как одержимый. Когда открылась старая стеклянная дверь, их обоняние охватил затхлый запах пороха. Ружья, используемые для борьбы с монстрами, содержат эфир, а не порох. Другими словами, этот кузнец специализируется не только на эфирном оружии, но и на старинном оружии. Он также был одним из двух оставшихся кузнецов в современной эпохе. которые все еще имели дело с таким огнестрельным оружием. Старый мастер, не способный забыть прошлое, или просто старый мастер, любящий оружие. По мнению Сеодама, владельцем этого места был последний. Это потому, что эфирные пушки были более прибыльными. Это произведение искусства, не так ли? Он медленно погладил висящий на стене пистолет. С таким видом, как будто он оценивает красивое произведение искусства, Сиодам посмотрел на каждая из очевидных серийных ружей, которые должны были быть выставлены на продажу. "Ха. Да у тебя жоркий глаз. Люди без сверхспособностей умеют обращаться с оружием", сказал старик, увлечённо выходя из внутренней двери. Сиодам посмотрел на него и спросил: "Как вы узнали, что у меня нет сверхспособностей? Любую может сказать с первого взгляда. Мозоли и глаза говорят мне". что они сражались на поле боя, но люди со сверхспособностями не используют оружие. Но ты много знаешь об оружии. Разве это не для того, чтобы прикрыть свою слабость из-за отсутствия сверхспособностей? Эфирные пули тоже были дорогими, однако только сверхлюди легко прижишли мощь оружия. В отличие от пуль, трудно поддерживать силу эфирного клинка, поэтому я редко использовал его при обычных обстоятельствах. Но обычным людям приходится как-то прикрывать свою слабость. Отсутствие суперсил, поэтому они со слезами на глазах, используют оружие, которое стоит сотни тысяч за выстрел. Так что, если они не умрут, обычные охотники либо перестают быть охотниками, либо становятся экспертами по оружию. И охотники, которые относятся к последним, обычно умирают скоро после этого. Не знаю, есть ли здесь что-нибудь, что могло бы заинтересовать такого охотника, как и вы. Сказал старик, но на самом деле одна вещь перелекла его внимание с тех пор, как он пришел сюда. Что это такое? Пистолет, на который указался Адам, был длиной со снайперскую винтовку и толщиной с пулемет. Он сразу понял, когда увидел, что это было сделано со сущностью науки эфира, но почему-то это выглядело как украшение. Это модифицированный стрелок из арбалета ДК-001. Из арбалета? Из арбалета? Он должен быть не ниже второго класса. Была только одна проблема. Арбалетчик был слишком тяжёлым для обычных людей. Более того, он был даже модифицирован, чтобы стрелять шестью пулями. Есть одна проблема это то, что этим монстром сложно пользоваться, если у кого-то нет физической силы хотя бы Е-ранга. Его можно будет носить с собой и использовать в качестве охотника F-ранга. Однако на поле боя, где вам нужно быстро реагировать на любую ситуацию, Перенос такого тяжелого груза затруднит маневренность. Вот и дилемма. У сверхлюдей нет причин использовать оружие, а обычным людям это трудно использовать. Он прав. У Юася Адама теперь была способность Яранга, и если бы он владел эфирным клинком со способностями белого фехтования и фехтования А+, ему бы не понадобилось это чудовищное оружие. Это только если исключить очень особые случаи. Но сейчас Адам больше не охотился только на монстров. Следующей жертвой был никто иной, как маг, и их сила заключалась в том, чтобы сражаться издалека. Как вы думаете, они позволят тебе приблизиться с мечом или выстрелить из пистолета? Они также достаточно умны, чтобы использовать различные методы, чтобы помешать противнику. Чтобы прорваться сквозь необычный магический барьер, используемый магами, требовались мощные дальнобойные средства. «Я куплю это». Поход по магазинам закончился. Я глубоко вздохнул и открыл глаза. Осмотр всего моего снаряжения давно закончился. Хотя мне пришлось отказаться от другого снаряжения, кроме самого необходимого. К моей спине был привязан пистолет под названием «Мега-шутер». Эфирное пальто, а также заряженный мега-шутер, эфирный клинок и снаряжение второго ранга для борьбы с магами. Мой кошелёк был в клочьях, но если мне удастся походить на мага, эта сумма окупится. Дай мне следующую миссию. Эй, клиент. Извините, у меня был небольшой перерыв. Ты делаешь перерывы? Независимо от того, когда я вызывал, мне всегда отвечали, поэтому я подумал, что это круглосуточное обслуживание. Я готов. Студент оказался гениальным магом в фэнтези Регрессия Академия Гарем. Путешествие в империю магии Вивьенды. Мир главного героя 70 уровня Фиален. 10 9 8 Моё зрение на мгновение замерцало, когда я снова открыл глаза. 2 1 0. Путешествие завершено. Вы стали приглашённым профессором магического боя в Высшую академию магии Вивьенды. Пристал совершенно новый мир. Первое, что я увидел, было небо. За окном родились синие облака. Небо казалось слишком близким. Я подошёл к окну и посмотрел вниз. Меня приветствовал вид на бездонную скалу. А что мне эти? Затем я увидел огромные здания, парящие в во воздухе, были хрустальные шары и даже несколько крылатых ящериц, скользящих по небу. Я медленно отступил, не в силах сдержать недоумение. Неважно, насколько развита магия, возможно ли это? Я медленно огляделся. Я был в офисе с необычным дизайном. Стол был забит книгами в кожаных переплётах, но понять их было невозможно, хотя я мог их читать. Краткое изучение третьего закона магии Эрвина. Решение парадокса тригонометрии Феи Эл-Эден. Сущность магии первое издание. Что это? Я медленно просматривал книги, когда внезапно дверь позади меня открылась, и кто-то вошёл. «Профессор Ю!» Вдруг на меня набросился мужчина. «Что?» Ты хочешь подраться? На всякий случай я положил руку на свой эфирный клинок, хотя никакой враждебности не чувствовал. Профессор, что вы ещё здесь делаете? Ориентация по циркуляции маны для первокурсников началась. Профессор. А, да. Я. Да. Я был ошеломлён и попытался опровернуть, но вдруг этот мужчина схватил меня за запястье. Профессор, поторопитесь, а то опоздаете. А, да. Я стал профессором в мире магии. Глава пятнадцатая. Уиллис, который представился моим помощником по боевой магии первого курса, куда-то привел меня, не закрывая при этом рот. Он был ужасно разговорчив. «Разве это не здорово? Три гения одновременно поступили в Академию Вивьенды!» «Ага, это потрясающе. Но есть только одна проблема. Академия магии Вивьенды была основана пятьсот лет назад волшебником Лайнкер. Он построил школу на гигантском сооружении в 10 километров над землёй, чтобы сюда не могли проникнуть ни маги. Прямо сейчас разговаривать не один, а два человека. Академия питается величайшим камнем маны в этом мире. Эй. Ш что? Продолжайте. Почему ты вдруг так много говоришь? Ваш навык охотник на главных героев теперь уровня 2, что позволяет понять сюжет мира. Правда? Но это не важно. Ладно, хватит. Тише. Если есть два существа, объясняющие что-то, лучше послушать того, кто объясняет более полезную информацию. Пока клиентка объясняла бесполезную историю школы, помощник Уиллис объяснял текущую ситуацию, поэтому было очевидно, кого я должен слушать. Хорошо. Каким-то образом клиентка, которая всегда была бесчувственной, скрывала свое присутствие, как будто стала совсем угрюмой. «Вот почему, профессор, вы слушаете меня?» Это было очень интересно. «Что? Интересно, что парик директора Матала не упал во время выступления?» «Разные люди находят разные вещи интересными». «А, понятно». Уиллис, который быстро кивнул, продолжил объяснение. «Итак, как вы думаете, кто получит наибысшую оценку в этом кругу?» «О чем ты говоришь?» «Я не понял, поэтому решил перевернуть вопрос». А что вы думаете? Э, -э думаю, это будет Гурим, который занял второе место на вступительном экзамене. Хотя он слабо разбирается в теории, его мана, передаваемая из поколения в поколение, превосходна. Профессор, вам так не кажется? Не знаю. О, Блюдок. Во-первых, что такое круг? Что ж, Музолон, занявший третье место, тоже великолепен. Я действительно не знаю, как человеку из падшей семьи удалось достичь круга второго уровня. Он действительно гений, если бы не семья, а в первом месте не могло бы быть и речи. Согласен. Конечно, по большей части они преуспели, он пожал плечами и хихикнул. Хотя ни их теория, ни практика не сравнимы с Арасели, который получил высший балл и высшую оценку подавляющим большинством. Первое место Арасели, второе место Гурим, третье место Мазелом. Главного героя звали Фиален, о нём сказано не было. Однако главный герой может использовать псевдоним, поэтому я не хочу полностью исключать возможность того, что один из этих трех является главным героем, поскольку гений был хэштегом этого мира. Может быть, сегодня мы запишем самую большую магическую оценку в истории Академии Магии Вивианды. Пока мы разговаривали, я с Уиллисом подошли к огромным воротам в конце коридора. Вокруг было довольно много маленьких детей в странных плащах. Думаю, они студенты этой академии. Пойдёмте. Дверь открылась. Передо мной возник огромный зал. А, ага. зрительный зал, напоминавший олимпийский стадион, имел форму спирали. В самом центре был голубой кристалл и кресло, похожее на люстру, парящее в воздухе. "Ваше место там, профессор", сказал Уильямс, поспешно уходя. Безумие. Это было так чертовски высоко. И Алекс поднялся по эскалаторной конструкции и сел на кресло. Посидев минут 5, остальные профессора тоже сели. Хорошо, все успокойтесь. Когда я посмотрел вниз, моё внимание привлёк старый маг, сидящий в центре. Его голос был настолько мощным, что эхом разнёсся по всему залу, хотя он говорил тихо. В этом году группа первокурсников начнёт свой круг. После коротких аплодисментов Один за другим студенты в зелёных накидках начали спускаться по винтовой лестнице. Только тогда я узнал, что такое круг. Подобно тому, как физические осмотры позволяют количественно оценить энергию, которой обладают сверхлюди на земле, круг был способом измерения маны, которой обладают маги этого мира. И как охотники проводили проверку на прочность при каждом поступлении и выпуске в старшей школе, мана Магов также публично измеряло синим хрустальным шаром. Первый год, факультет теории магии. Зандарите, мана 31. Окружающие студенты взорвались восклицаниями. Свет от хрустального шара оказался мне необычным, но очевидно мана была довольно высокой. С тех пор другие студенты прикладывали руки к хрустальному шару, и их среднее число колебалось от 10 до 20. Скорю факультета начали тихо шептаться между собой. Наконец-то он здесь. Этот ребенок Мазелон? Должно быть, да. Подошел мальчик с отчетливыми чертами лица и положил руку на хрустальный шар. Это был Мазелон, студент, занявший третье место. Первый год в факультет боевой магии Мазелон Верифмана-46 поднялась суматоха. О боже, разве этого недостаточно, чтобы уже быть на круге третьего уровня? Невероятно. Мазелон, наверное, гений. Однако главным героем он не был. Это потому, что над его головой не появилось никаких хэштегов. Один подозриваемый упит. Примерно через 30 студентов появился второй подозриваемый. Этим учеником был Гурим. Что-то в его лице заставляет его выглядеть хитрым и злым. Первый год факультет боевой магии, Гурим Хайнбуг, мана 49. В зале снова стало шумно. Ха. Каждый год редко можно увидеть хотя бы одного студента с маной выше 30. Что происходит с этой группой студентов на этот раз? Среди профессоров были разговоры, но Гурин тоже не главный герой. Скорее пришла и ушла сотня студентов. Наконец появился последний подозреваемый. Девушка с прямыми чёрными волосами положила руку на хрустальный шар. Вспомогательный персонаж Араселя использует умение Мана Араселя, второй круг итерации С. Что это? Традиционный персонаж. В тот момент возник такой вопрос. Первый год факультет боевой магии Араселя Ленкар. Мана 52. Беспорядок несравнимый с предыдущим заполнил зал. Даже профессора, казалось, были поражены и лишились дара речи. На самом деле, слух о гении, что появляется тысяче лет, не был ложью. Есть ещё один слух, что она унаследовала кровь великого мага Лэнкера. Но в 17 лет мана в 52 не имеет смысла. Её тело не сможет с этим справиться. Что она собирается делать? Как и ожидалось у Арасели, как у лучшей ученицы была самая высокая мана, но, к сожалению, она тоже не главный герой. Что это было? Чувствовала ли она или нет моё смятение? Арасели торжествующе расправила плечи. Похоже, она очень гордылива. Но мне всё равно, мне нужно найти главного героя. Вдруг в зале стало шумно. Неряшливый мальчик приближался к хрустальному шару. Ха-ха, какой жалкий пастульдин. Ещё и идёт следующим студентом после Рассели. С У него вообще есть мана? Я не могу поверить, что такой парень попал в школу. Я слышал, что профессорента на почти не обращал на него внимания. потому что я ясно видел в хэштеге: "Потрящий над головой. Студент оказался гениальным магом. Fantasy Regression Академия Горем". Это был никто иной, как Фиолен. Главный герой этого мира. А он главный герой? Фиолен положил руку на хрустальный шар, даже не заботясь о том, смотрели ли другие или нет. Затем появилось чистое голубое свечение, которое даже не сравнимо с тем, что был раньше. Главный герой Фиолен использовал умение Мана Араселес и роковой круг итерации СС. В моей голове возникло таинственное сообщение. Тут же у профессора, отвечающего за хрустальный шар, появилось потрясённое выражение. «Первый год, факультет боевой магии, Фиолен, Мана...» Профессор снова посмотрел на номер, опасаясь, что он неправильный. «Но хрустальный шар всегда точен». Другими словами, это невероятное число реальность. О, же мой, 70. В зале стало неестественно тихо. Рассел была потрясена во вто время, как директор спокойно кивнул. Фиален улыбнулся. Этот взгляд, который мне был знаком, потому что я поражил на поле боя более 10 лет. Уродливая улыбка того, кто ограбил другого. Фиален регрессировал на 20 лет вперёд. Умение мана Арасели – 40-й круг итераций СС, используемое только для того, что было создано будущим магом Арасели через 20 лет после многочисленных проб и ошибок. Это было предсказуемо. Арасели Лаенкер – редкий гений, который, как говорят, продвинуло магию этого мира более чем на несколько сотен лет всего за 20 лет. Кажется, она благословлена миром, но оказалась не главным героем. Просто второстепенный персонаж для главного героя. 20 лет спустя все достижения Араселли ушли в прошлое. Настоящая Араселли не знает, каковы её будущие достижения. Но регрессор Фиолен знает всё. И я тоже. Охотник на главных героев второго уровня активирован в связи с изменением сюжета в мире. В первой временной шкале Араселли заняла первое место в предварительном тесте. Во второй временной шкале Фиолен обыграл Расселли и занял первое место. В оригинальной временной шкале Расселли придумала идею странного механического устройства, еще будучи студентом. Во временной шкале Фиолен изобрел странное механическое устройство. В первоначальной хронологии Расселли была выбрана для участия в волшебном виде спорта воздушный футбол. На второй временной линии Фиолен занял место Расселли, потому что она была травмирована. В исходной временной шкале у Арасели было много формул университетского уровня, и профессора высоко оценили её. На второй временной шкале Фиолент подавил Арасели, украв все её формулы. Что ещё более забавно, на этот раз Фиолен использовал волшебную формулу для подавления Арасели. Формула, представленная главным героем Фиоленном, на этот раз будет создана Арасели через 3 года. Другими словами, Фиолен крадёт все достижения у будущей Арасели. возвращаясь в прошлое и полностью уничтожая ее. Он был настолько порочным человеком, что даже я, который любил забирать чужие вещи, не мог этого вынести. И это была не только Арасели. Хиянь, магия льда, подходит тебе больше, чем магия огня. Не может быть, моя семья из поколения в поколение изучает магию огня. Доверься мне, если ты хочешь произойти свои пределы. Поскольку это Академия, в которой собиралось множество аристократов, здесь было много красивых дам, и Фиолен болтал со всеми хорошенькими девушками. «Боже, Фиолен, как ты узнал, что мне нравится латте? Это напоминает мне о доме». «Спасибо, Фиолен, я последовал твоему совету, и это действительно правда». «Ах, Фиолен, ты знал, что это мое любимое место. Мне нравится приходить сюда одной». Каждый разговор был полон юности, Его манера речи также очень уникальна, как будто он боится показаться аристократом. Глядя на такое зрелище, можно подумать, что Шекспир перевоплотился. Чуть больше месяца спустя Фиолен основал свое королевство Гарема, в то время как Арасель становилась все более опустошенной. Девушка, которая месяц назад была уверенной в себе, теперь сжимала плечи при простом упоминании этого человека. Немного жаль, но я не мог решить эту проблему. Я думал, что это само собой разрешится, как только мне удастся устранить Фиолена. Вы спросите, что я делал? Всё ещё готовясь к охоте на Фиолена, я попытался каким-то образом изучить магию. Конечно, это было непросто. Магия требовала, по крайней мере, понимания на уровне колледжа, и для начала моё академическое образование на Земле таково, что я не смог освоить даже среднюю школу. Но в этом мире, особенно в такой магической академии, Можно было собирать информацию и изучать магию. Магия. Это было труднее, загадочнее и фантастичнее, чем я думал. В голову пришла идея. На Земле есть наука и сверхспособности, но нет магии. Здесь есть магия, но нет науки и сверхспособностей. Если я объединю эти два понятия, что получится? Профессор Ю, пожалуйста, продолжайте лекцию. Когда я погрузился в свои мысли, звук чего-то голоса Вывел меня из задумчивости. Да, я проводила лекцию по боевой магии для первокурсников. Я не знаю никакой магии. Но, к счастью, мой ассистент Уильям позаботился обо всём. Поэтому мне не пришлось ничего делать. Тем не менее, профессор, покажите нам концентрированный волшебный выстрел, который вы показали нам в прошлый раз. Покажите нам, просили меня студенты с горящими глазами. Концентрированный магический выстрел. На самом деле, это я просто стреляю из пистолета. Это не магия. Я вынул из-за пояса пистолет, надел глушитель и произвёл три выстрела в небо, затем три летевших в небе воробья упали на землю. Ух ты, потрясающе. Как вам удалось выстрелить так далеко? Магия была использована без произношения заклинания. Я действительно хочу этому научиться. Ребята, извините, это всё афёра. Не только студенты Попались на мою магию. Когда я показал несколько трюков, используя своё эфирное оборудование, профессора бросились в мой класс в надежде понаблюдать. Примерно через месяц все профессора, у которых не было занятий и было свободное время, приходили посмотреть мои уроки на свежем воздухе. Так что в моём классе было больше профессоров, чем студентов. Но разве профессора не заметят мою аферу? Я нервничал по поводу такого исхода. Магия профессора Ю потрясающая. Удивительно. Не могу поверить, что не чувствую прилив маны. Какой магии нужно научиться, чтобы сделать это? Как и ожидалось, путь к познанию бесконечен. Я хочу прочитать диссертацию профессора Ю. Нет, профессора, пожалуйста, не делайте этого.